Так, ну поскольку у нас компания тесная, я думаю, можно вопросы будет и с места задавать, если есть желание. Так, почему если я себя плохо чувствую? Плохо учусь. Кружится голова. Алиса. Да еще с ошибками. Надо учить грамматику. Так, ну давайте посмотрим, так, а мать Алисы здесь интересно или нет? Вот давайте смотрим, что у девочки, неблагополучие с детьми идет, недостаточно сильные. Кто автор? Мать и бабка, то есть она и ее мать. Тема претензий к мужчинам, первое что выходит, отношение 200, зависимость. Способности 300, Слава Богу, все остальное более или менее. То есть это называется ревность и гордыня. Значит, если у ребенка идет о стены слабость повышенная, это, как правило, гордыня. Что такое гордыня? Это мои терминологии, повышенная зависимость способности, интеллект, принципы, идеалы, ну то есть духовные ценности. Говорят человеческим языком, гордыня – это невозможность принять травмирующую ситуацию, гордыня – это повышенная значимость собственного «я», это повышенные претензии к окружающему миру или к себе, это невозможность принять потерю человеческих ценностей и сохранить при этом любовь. Вот то, что называется гордыней. Если у ребенка этот уровень высокий, то гордыня может блокироваться заиканием, травмами, серьезными деформациями органическими. Или есть щадящие варианты. Допустим, несколько снижается уровень способности или памяти, или сложнее с речью, или ухудшается слух и зрение. Или один из самых щадящих вариантов – это пониженная, пониженный фон, тонус. Это как бы идет унижение масштабное. Человек вялый, как бы меньше, у него активности, меньше контроль над ситуацией, а гордыня – это повышенное желание контролировать ситуацию. Значит, если у ребенка эти признаки есть, значит, тема гордыни присутствует. Для женщины гордыня в первую очередь проявляется в повышенных претензиях к мужу. Соответственно, начинаются, насколько женщина не прошла испытания, настолько у детей проблемы. Для того, чтобы женщина родила здорового ребенка, она должна быть нацелена на чувство любви, она должна сохранить чувство любви, чтобы не случилось. Для чего? Для того, что, ну, что на все человеческие ценности расходуется любовь. Значит, какой-то момент Они должны быть отброшены в сторону. То есть должно быть унижено все, что является человеческим счастьем. Если женщина сохраняет любовь, то тогда идет взрыв ориентации на чувство любви, потому что оно сохраняется тогда, когда разрушается все. И вот тогда идет подпитка любовью своих детей потомков, и тогда ребенок здоров. Значит, насколько у женщины высокий уровень гордыни, насколько она проверяет агрессию к любви, не принимая очищения через унижение всех человеческих ценностей, настолько теряют ее дети. И здесь, если у матери было очень много презрения и недовольства мужем, то у детей уже программа самоуничтожения. Эта программа самоуничтожения в детском возрасте может блокироваться головными болями, энурезом, болями в кишечнике, расстройством мочеполовой системы. И здесь э, способ лечения чрезвычайно прост. Это мать должна изменить отношение к ситуации, измениться сама. Особенно к той, которая была до зачатия во время беременности ее ребенка. И если уровень гордыни повышенный, то детям у детей не только пониженный жизненный фон, но и способности к нормальной учебе тоже понижены. Или нет желания учиться. Это все связано. Я рассказывал на одной из лекций, когда... Мне женщина в Нью-Йорке рассказывала, ее ребенок не проходил ни один тест. Ну, то есть, самый последний был в классе в плане способностей и всего остального. То есть, стоял вопрос об определении школу для отсталых детей. Я объяснил ситуацию. Я говорю, у вас слишком много было недовольства мужем. Это ваши амбиции, это ваша гордыня. Измените отношения задним числом, пересмотрите все. Она через три месяца ко мне пришла на прием и сказала, что ее сын проходит все тесты на 95%. И у него резкое улучшение во всем, И в отношении к людям, и в учебе, и в чем угодно. Кружится голова – это вот мы об этом говорили. Значит, что, смотрите записка. «Сергей Николаевич, почему я себя плохо веду, почему я плохо учусь, почему кружится голова?» Что значит «плохо себя веду»? Это когда человек внутренне ориентирован на себя повышенно. Он не учитывает окружающей среды и ее требований. Это и есть повышенная гордыня. Чем больше у матери претензий к миру, к себе, тем больше ребенок зацикливается на себе, и чем жестче он ведет политику как бы подчинения окружающего мира. Но это дает и проблемы и по здоровью, и по характеру, и как угодно. Но судя по записке... У ребенка есть главное, Главное, когда мы имеем какие-то недостатки, не отождествлять себя с ними. Внутренне понимать, что это временно, от этого можно избавиться, что мое высшее Я чисто. Высшее Я любого человека чисто абсолютно, потому что оно вечно. Высшее Я человек – это Бог и любовь. А его вторичное «я», на которое нанизано то, что мы называем всеми человеческими ценностями, и все то, что связано с телом человека, вот это вторичное «я» может быть запачкано, сказать, на поверхном слое или на глубинном. Но высшее «я» запачкано быть не может. Поэтому, если мы можем, будем оценивать любого человека, то он абсолютно чист, сказать, с высшей точки зрения, и он вечен. А все вторичное, оно уже чистится... и так далее и так далее и вот такая записка говорит о том что у девочки есть главное у нее есть правильное устремление она внутренне не зависит от того что она плохо учится плохо себя ведет или от своего плохого физического состояния Она себя с этим не отождествляет значит она преодолеть это сможет значит еще раз хочу повторить Дело в том, что э, многие считают, что агрессия это просто вот претензия, скажем, к мужу там или вот конкретно не какому то человеку. Просто раздражение и недовольство кем-то это уже тонкая форма агрессии. Если мы недовольны обществом окружающим. государством или группами людей, бандиты, гомосексуалисты, коммунисты, кто угодно, то это и есть тоже широкомасштабная агрессия. Она уходит внутрь, и она, эта агрессия, также нас зацепляет за какие-то ценности, которые потом уже не имеют наши дети, или не имеют здоровья, или жизни. Поэтому уж если мы начинаем приводить себя в порядок, то мы должны внутренне отпустить претензии ко всем проявлениям божественного. Это и окружающий мир, и общество, и государство, и близкие люди – И родители, любимый человек – это я сам, моя ситуация, моя судьба. Недовольство ситуации, постоянное раздражение – вот я не так живу, как я хочу – это есть форма уничтожения себя, своей судьбы и высших сил, потому что в конечном счете Бога. Потому что ситуация, в которой я оказался, определена высшими силами, определена моей судьбой и определена мной самим, моим характером, мировоззрением. Значит, как я внутренне недоволен, глубинная, это глубинная агрессия это форма уничтожения того, чем мы недовольны. А агрессия к себе, к своей судьбе, к высшим силам и в конечном Богу, в конечном счете к Богу, кончится только одним разворот и программа соуничтожения, которая начинает активизироваться в моих детях и во мне. Если я запачкал только себя этой агрессией, я, изменяя свое мировоззрение и характер, могу еще выздороветь. Но если я это пустил настолько глубоко, что оно прошло в детей, внуков, правнуков, то тогда бывает, что человек начинает меняться, а результатов практически нет. И он болеет или умирает. Врачи в таких случаях не помогают. Я недавно говорил со своим с, с моим знакомым, он врач-хирург. Мы были знакомы еще больше 20 лет тому назад. И вот он говорит, я не могу поверить в том, что, скажем, после прочтения твоей книги проходит онкология. Дай мне хоть один факт. Я говорю, ну хорошо, если сказать, в ближайшее время будет излечение, я тебе об этом сообщу. И я потом подумал, а почему он не может в это поверить? Потому что он, вся медицина, она исходит из принципов, что человек это из тела. Значит, лечить нужно человека, то есть его тело. А, как правило, именно онкология, очень часто подпитка идет не с, из самого человека, а с его детей или внуков. Или, вот я смотрел одного человека, скажем, его жена, он открыт своей жене. Его жена внутренне постоянно недовольна была им, презирала его, осуждала. У жены программа уничтожения, подсознательной агрессии у нее 600 единиц против мужчин. И жена его убивает. Поэтому сколько его не лечи, толку не будет. В крайнем случае, если вылечить его, тогда будет умирать она. Почему ее агрессия его пробивает? Потому что у него есть к ней агрессия. Значит, если он снимет к ней обиды, претензии, то тогда ее программа уничтожения его убивать не будет. Значит, если супруги не хотят увечить друг друга, Не понимая, что часто в таких случаях медицина просто не поможет. Потому что лечат мужа, а нужно лечить жену. Так вот, если они не хотят убивать друг друга, они в первую очередь должны снять глубинные претензии друг к другу. Прошлым числом. Особенно до зачатия во время детей. Ссориться можно. Но нужно ссориться правильно. Поверхностно, внутри сохраняя любовь. К супругу нужно относиться как к своему ребенку, которого любишь, чтобы не случилось. Если эти правила не выполняются... То, допустим, обижается женщина на мужа, а потом рождается ребенок, и у него программа уничтожения уже собственного отца в пять раз больше, и они вдвоем его одолевают. Человек умирает, его лечат врачи, бесполезно, потому что источник заболевания вне его. Или он настолько неправильное мировоззрение передал своим детям и внукам, что они у них нет шансов появиться или выжить, и все это возвращается к нему. Его лечат, лечат, бесполезно. Источник заболевания вне его. И часто мне экстрасенсы спрашивают, не могу понять. Я человека лечу, поле у него прекрасное, чистое, я вижу, как кокон сформировался, поле светлое, у него онкология не проходит. А идет дальнейшее усиление. Почему? Я говорю, а потому что вы не видите той грязи, которая идет с детей. Она чрезвычайно тонкая полевая структура, соединяет родителей с детьми. Ее просто не видят. И поэтому человек сам здоров. Вы-то его лечите, на него смотрите. А он здоров. больные его дети и внуки. Поэтому у него онкология не проходит. Так вот, медицина начнет, я думаю... помогать в излечении онкологии и других тяжелых заболеваний тогда, когда она поймет, что человек – это не только физическое тело, но и поле. На уровне поля мы все едины. И на уровне поля ненавидеть друг друга нельзя, и осуждать, и презирать, и обижаться. А на самом глубинном уровне мы все едины, мы все часть Творца. И это уже за пределами пространства, времени и материи. Так что, и еще один момент. Для того, чтобы молиться – Нужно сначала снять претензии к Богу. Многие люди считают так, вот сняла обиды на мужа, все, теперь молюсь и так далее, а результата никакого нет. Она говорит, я не понимаю в чем дело. А дело в том, что первое, что нужно сделать, это снять недовольство Богом во всех формах, потому что это агрессия. Если вы начинаете молиться, у вас сохраняется недовольство Богом, то ваша молитва в лучшем случае работать не будет. Я это постоянно повторяю и повторяю еще раз. Вот я сейчас буду писать пятую книгу, которая посвящена ответам на вопросы. Я как-то еще думал, стоит или не стоит его выпускать. Сейчас убеждаюсь, просто необходимо, незнание некоторых нюансов не позволяет человеку измениться. Вот человек все вроде бы приходит ко мне на прием, вот я сужу по пациентам. Человек прочитал все книги, просмотрел видеокассеты, был на выступлении, приходит у него, как было, все так и есть. Я говорю, вот смотрите, у вас будущее закрыто на 200, принять крах идеалов по-прежнему не можете, тема какая, от чего, это ваш характер. Что там, там очень много недовольства собой. Вы забываете, что вы зацепляете за какие-то ценности, не только обижаясь на окружающий мир или на близких людей, но обижаясь на себя. Вы накрутили этого недовольства огромный пакет. Поэтому вы по-прежнему зависите от тех ценностей, которые так сказать, являются составляющими человеческого счастья. И поэтому ваша работа над собой, пока вы от них зависите и пока внутри есть агрессия, будет иметь минимальный эффект. Недовольство собой, оно может быть очень больших масштабов. Поэтому... Перед тем, как молиться, сначала приводите себя в порядок. И просто механически на всякий случай перед молитвой вспоминайте все моменты, когда вы проявляли агрессию к любви. Потому что именно через любовь мы выходим на Бога. На первопричину, на Творца. Вспоминайте все моменты, когда вы подавляли любовь в других людях или в окружающем мире, плохо думая о нем. И когда вы плохо думали о себе, о своей судьбе. Это есть агрессия к любви. Вот сначала снимите ее, а потом молитесь. На какое-то, сказать, время откроется чистое пространство И вот тогда ваша молитва будет иметь какой-то эффект. Так, у меня… Так, ну ладно, значит, моя судьба очень тяжелая, сидел муж. Я болею. Почему у меня тяжелая судьба? И прошу писать разборчивым почерком, чтобы не терять время. Значит, что у вас идет? У вас идет унижение ваша со стороны судьбы. Вот смотрим, у вас есть нарушение к себе? Есть. Это пожелание смерти мужу и себе. Тема – гордыня. Дальше. У вас есть агрессия к вашей судьбе? Огромная. Где-то 1100 единиц. Это постоянная обида на себя, на судьбу. У вас есть агрессия к высшим силам? Есть. Это презрение к высшим силам, типа «ни за что меня несправедливо» и так далее. То есть вы под свою логику пытались, через свою логику пытались понять мир, и когда он под вашу логику, сказать, не подходил, вы давали претензии. Вот эти претензии все сидят в вас, и чем больше недовольство судьбой, тем хуже судьба. Так что начинайте с того, что снимаете недовольство судьбой задним числом. «Моему сыну 27 лет». У него болят почки, появилась э, слабость в ногах, а, простите, ноги, опять не появилась слабость, слабость, надо боль в суставах, тяжесть, а, так непонятно. Причины заболевания не а, не находят. В чем причина? лежит в больнице два месяца. Значит, если э, смотреть на сына, у него идет неблагополучие, дети, внуки. Автор, мать и бабка. Тема та же. Претензии к миру. Я везде буду называть одну и ту же причину, так сказать. значит, что конкретно у него. Вот теперь его, скажем, состояние. Ноги – это обиды на себя, на судьбу. Здесь мать много накрутила. То есть, я просто сейчас перечислю, хотя бы в среднем. Вот меня часто спрашивают, как одно, как какой-то орган, какая-то болезнь связана с нарушением. Боли в голове – это блокировка программы самоуничтожения. Если она очень мощная, то тогда идет удар по мочеполовой системе. У детей берет на себя эту роль кишечник часто, потому что он достаточно мощный орган и позволяет работать всему организму более-менее. То есть колиты, боли и так далее, они эту программу блокируют, а организм функционирует более-менее нормально. Если этого мало, включается еще и рез. Если этого мало, тогда проблемы с почками, ну и так далее, и так далее. Значит, ноги – это обиды на себя, на судьбу. Значит, соответственно, матери нужно пересмотреть свою жизнь. Дальше. Печень – это орган, связанный с интеллектом, логикой. Если проблемы с печенью, это значит повышенная критика окружающего мира, других или себя. Поджелудочная связана с отношениями. Легкие – это глубинные обиды, как правило, на близких людей. Боли в позвоночнике, хондрозы – это те же самые обиды, но более частые поверхностного плана. Сердце у мужчин – это обида на женщин однозначно. Я исключения не видел. У женщин проблемы с они грудью – это в основном чаще обиды именно на себя, на ситуацию, на судьбу. Так что, в принципе, у нас не так много органов, чтобы сказать, не понимать, с чем одно связано. Если болят колени, это проблемы, которые мы передали детям и внукам. Травма колена, боль в колене – это значит не благополучие с моими потомками, и я в этом автор. Так вот, что у сына. По отношениям, так, по отношениям более или менее, способности 350, это гордыня в 3,5 раза выше смертельного уровня, будущее 400, ну и так далее. Ну, делайте вот, кто автор, мать. Через что у вас это шло? Агрессия к высшим силам достаточно часто, это как бы постоянное ситование на судьбу, недовольно как это, и за что, и прочее. Дальше, недовольство обществом, презрение группам людей к строю проходило. Дальше, обиды, раздражение недовольства мужчинами проходили, и жесткое было недовольство собой в связи с близким человеком. Вот тот пакет, который вы накрутили, который есть у сына, со всеми вытекающими. Идем дальше. Сын, 14 лет, астма. Работаю по вашей системе второй год. Есть ли результаты? Можно ли молиться за сына? Молиться можно, нужно правильно молиться? Значит, ну давайте посмотрим, что у сына. Раз, два, три. Дети, внуки, правнуки неважные. То есть здесь не только как бы его личная ситуация неблагополучная, но это как бы программа, идущая по роду. Чем больше масштаб программы, тем тяжелее излечить какое-то заболевание. Смотрим, что у него конкретно. 600 отношения, 600 способности. 350 – будущее, 800 – душа. Термин «душа», надеюсь, знаком вам? Что такое зависимость от души? Знаком или нет? Ну, я так, ну, хорошо, сейчас расскажу. Ну, то есть, что мы здесь видим? Здесь идет повышенная зависимость от всех ценностей. Это и ревность, и гордыня. В таких случаях обидчивость колоссальная. То есть, что-то с отношениями неважно, тут же обида. Что-то пошли неприятности и неудачи, тут же обида на весь мир, на себя. В этом случае астма спасает просто от смерти. А поскольку эта тенденция идет еще в дети, внуки, правнуки у него, то здесь я вам скажу, работать и работать. Значит, смотрим, что у матери. У матери поле получше. Отношение чисто, способности 100, будущее чисто. Только способности. Тема гордыни. Через что идет? Через агрессию к мужчинам – это не снято. Обиды на себя, на судьбу, на высшие силы – не сняты. То есть, вы, скажем так, если вас по здоровью смотреть, ну, так, более-менее, и поле тоже неплохое. Но тенденция, ваш характер еще все таки до конца не изменились. Это первое. Второе. А Для того, чтобы изменился ваш сын и его потомки, вы должны измениться не только для того, чтобы очистить себя. Вы должны, скажем, чище быть раз в восемь. А пока я в результате вашей работы вижу лично ваше улучшение. Ну, некоторые улучшения у вашего сына. Если смотреть, что было... до вашей работы, а там идет как бы отсечение, невозможность иметь детей, внуков, правнуков. В таких случаях потомки появляются уже в виде исключения. Что у него еще было? Закрытие легких, первой чакры и закрытие судьбы. Отсечение детей. А сейчас только неблагополучие. Значит, что мы можем сказать? Улучшение идет, но оно медленное и мучительное. Вы понимаете, мы все мечтаем о том, чтобы принять таблетку и сразу стать здоровыми. Мой метод – это тяжелое... Весьма тяжелая работа, не у всех она получается. Я некоторым пациентам говорю, вот вам полтора-два года работы, чтобы вы увидели результаты. Это очень много. Вот здесь у меня в городе есть, был у меня на приеме один пациент, у него тяжелое, так сказать, кожное заболевание. Я начал с ним говорить, у него пошло ухудшение. Я говорю, вы знаете, вот смотри, вот сейчас вам нужно работать, потому что все сыплется с потомков. Попытайтесь преодолеть. Мне сейчас говорят, что… Его, не скорее всего, на выступлении, но весьма, так сказать, его состояние неважно и психологическое в том числе. Человек отчаялся. Два-три месяца работы – уже отчаяние. В таком случае, конечно, мой метод не помогает. Мой метод рассчитан на человека, все таки либо которому уже не на что надеяться – Тогда он использует и делает все по-настоящему. И тогда бывает, что за неделю онкология проходит. Или мой метод рассчитан на человека, который может долго работать над собой. Или на человека, который внутренне вот почувствовал и пошел. А у нас вся медицина рассчитана на курс. Вот, месячный курс прошел, ты здоров. Это обман. Потому что здоровье, которое человек приобретает в результате таблеток и чего, оно весьма относительно. А если он при этом не изменился, то это еще худший вариант. Потому что внешние признаки затираются, а внутри идет развал еще худшего плана. Так что чудеса бывают, когда человек внутренне меняется. Но они бывают редко. А в основном я вижу пациентов, которые достаточно долго и тяжело работают над собой. Но уж если он внутренне пошел, я вижу результаты. И такие результаты бывают. У меня несколько раз были моменты, когда я хотел все это дело оставить, потому что это очень слишком тяжелая работа и опасная. И мне так везло, что и в тот момент, когда я хотел уже заканчивать с этим делом, появлялись несколько случаев, когда оно было выздоровление, то, что называется, чудесное, когда шансов не было у пациента, когда врачи ему не оставляли никаких шансов. И тем не менее все происходило. Я понимал, что да, все-таки система работает, надо еще... В ней задержаться и поработать. Во всяком случае, пока явных разочарований за эти, там, сколько я работаю, 7 лет уже, у меня не было. У меня в конечном счете, как я смотрю, я могу говорить только о плюсах. А минусы моей системы обуславливались либо моим незнанием, либо неуверенностью пациентов в себе, или их ленью. Просто обык, обыкновенной человеческой ленью. Человек рассчитывал на одно, получил другое. Он рассчитывал на то, что придет на сеанс или прочитает книгу и станет здоровым. А здесь нужно, оказывается, много работы, да еще себя менять. Многие согласны горы свернуть, но при этом изменяться не хотят. Это тоже бесполезный вариант. Сильно болит голова, тошнота. А... Немела половина лица. У сына такие же боли. Так. Ну давайте посмотрим, что здесь. Проблемы с сыном сразу выходят. Автор мать по прошлой жизни, претензии к окружающему миру. К мужу. Претензии к судьбе. Значит, Смотрим, какая программа самоуничтожения. Значит, сознательная агрессия – 0, подсознательная именно к себе – 800 единиц, смертельно 600. То есть, ваша программа самоуничтожения выше смертельного для вас уровня. Поэтому идет э, разворот и удар по голове. Поэтому боли в голове, поэтому тошнота. Не имеет половины лица, потому что эта программа не держится головными болями. Ну и, соответственно... Поскольку это все передано сыну, вот это вот повышенные претензии к миру, то у сына столько же. Давайте по параметрам посмотрим. О, отношение 700, способности 100, будущее 300. Но здесь, значит, тема ревности даже больше, чем тема гордыни. Я сейчас несколько остановлюсь на своей терминологии. Значит, в первой книге я четко вывел зависимость. Обиделся человек. Долго обижался, запустил обиду внутрь, подтверждал ее характером, мировоззрением. Потом эта обида вылезет как язва, или рак желудка, или что-то еще, или болезнь детей. То есть, я увидел, как наша эмоция связана с, связана с нашей болезнью. Но многие, до сих пор, прочитав четыре книги, не понимают, что речь идет не о поверхностных эмоциях, а о сверхглубинных А сверхглубинные эмоции – это те, которые мы накрутили в прошлых жизнях или в этой жизни где-нибудь э, 20-30, сколько угодно лет назад. Вот эти сверхглубинные эмоции выходят. Я отметил э, зависимость в среднем, сильная агрессивная эмоция, которую мы раскрутили в течение какого-то срока, выходит через 15-17 лет. Поэтому, если появляется заболевание какое-то, вы идете к врачам, на всякий случай вспоминайте 15-17 лет назад, что вы делали. Вот средний, так сказать, иногда бывает чаще, иногда позже, но средний промежуток такой. Вот смысл первой книги. Дальше. Я увидел в первой книге, что полево, то, что я называю полевой деформацией, то, что все экстрасенсы называют полем, на самом деле, на глубинном своем уровне является эмоцией человека, его сверхглубинной эмоции. И оказывается, вот эти сверхглубинные эмоции, вот эта глубинная, тонкая полевая структура, является не только эмоциональной, но и является одновременно причинно-следственной. То есть наши сверхглубинные эмоции определяют не просто наши эмоции нынешние, Они определяют нашу судьбу и наше физическое состояние. В первой книге я увидел, что наше глубинное состояние наших сверхглубинных эмоций, наша тонкая полевая структура практически едина с э, нашими детьми и внуками, и их заболевания, их проблемы – это наши. Наше поведение неправильное определяет их судьбу, их здоровье. Но полной рабской зависимости нет. Если душа моего ребенка чистая, я себя неправильно веду, то... Идет механизм сброса на моего ребенка, но внутрь это не проходит. Оно болтается в поле, потом возвращается назад ко мне. Или уж если я пробил своего ребенка, в следующей жизни я буду за это отвечать. Мне говорят, а где же справедливость? Почему? Если я хулиганю, почему мой ребенок должен расплачиваться в этой жизни, а почему я должен умирать в следующей? Я говорю, вы понимаете, понятие справедливость в адресовке к высшим законам бессмысленное. Там есть своя логика. Мы же не спрашиваем, а где справедливость, если пилот неправильно ведет самолет, и вместе с ним погибают 300 человек пассажиров. Мы же не спрашиваем, но ну где же справедливость? Почему только один пилот не погибнет, а остальные должны остаться живы? Это будет нелепейшим вопросом. То же самое карма. Есть законы Вселенной, мы живем по ним. Но если я повредил своему ребенку, потом я за это расплачусь неминуемо. Это тоже закон. Просто это расхождение во времени большое, и часто эта расплата идет на вторую, на третью или несколько жизней подряд. Но эта зависимость существует. Вот это все я исследовал в первой книге. Во второй книге я начал искать причины – Хорошо, есть агрессивные эмоции, но вот один человек тут ее снял, раз, два, три, а второй ее снять не может. Значит, что-то ее подпитывает. Это был тяжелейший переход от, сказать, к пониманию, откуда идет агрессивная эмоция. И тогда я увидел, что чем сильнее моя душа зависит от чего-то, делает целью, тем больше агрессивных эмоций. Скоряга это тот, кто зависит от денег. Он боится за них, он их не может потерять, он жить не захочет, он будет ненавидеть, обижаться и так далее, бояться. И тем больше он от них зависит, тем больше будет агрессии, тем глубже она пройдет, тем быстрее он должен быть остановлен. Потому что на тонком уровне он будет даже через себя убивать все живое в конечном счете всю вселенную. Остановка идет потерей того, за что, от за чего он зависит, или потерей здоровья, или потерей жизни. Классический механизм, он только подтверждается. Дальше. Зависимость от чего-то определяется, мы зацепляемся за это агрессивными эмоциями, но начинаем мы от этого зависеть тогда, когда это делаем целью, смыслом жизни. И тогда у меня был достаточно еще один мучительный переход, когда я начал приходить к идее Бога. Для того, ценностей человеческих очень много. И для того, чтобы не зацепиться за каждую из них, для того, чтобы я их имел, наслаждался ими, но от них не зависел, у меня должна быть цель высшая, которая поднимается над всеми ними. И я считал, что сначала это совершенство. Потом я понял, оказывается, если я делаю целью совершенства, это может быть опасным. Для меня это был шок. Я его прошел, я пошел дальше. Я стал делать целью духовность. Выяснилось потом, когда я стал... работать на практике, что делать целью духовность тоже чрезвычайно опасно. Это был мой второй шок. Тогда я решил сделать целью мораль, нравственность. И оказалось, что это тоже неверно. Это тоже рождает огромную агрессию. Так что тогда может быть целью? Тогда до меня дошло, что целью может быть только любовь к Богу. К первой причине, которая выходит за пределы времени, пространства и материи, выходит за понятие человеческих ценностей как таковых. И вот, идя дальше, постепенно я стал созревать в конце второй книги, что оказывается, то, что я называл причиной агрессии, у меня было всегда сопряжено с зависимостью от земных, то есть материальных ценностей. Потом я понял, дело-то оказывается не только в материальных. Владение духовными ценностями не менее опасно. Духовные ценности больше по масштабу, если я начинаю зависеть от них, идет агрессия более тонкого плана, но на в тысячи раз более опасна. Я потом стал говорить пациентам: душегуб, там сказать, из-за денег убьет 10-20 человек, а человек, который из-за идеи борется, убивает миллионы. И мы видим, к чему это приходит, приводит. Почему э, произошел социализм? Потому что смысл социализма в том, что идея поднимается выше любви. Какая-то концепция поднимается выше любви. Мир никогда не жил концепциями, сопряженными с социальным... жестко увязанной структурой социальной. Это были концепции, в первую очередь, религиозные. Они связаны с понятием Бог, поэтому они были щадящими. У них была мораль, нравственность, сострадание другим. Но когда возникает концепция, лишенная понятия «любовь» и «бог», эта концепция начинает уничтожать все вокруг себя и, в конечном счете, себя как таковую. И если бы не Россия... Советский Союз, который взял на себя этот тяжелейший удар, его бы взял на себя все человечество, и оно этого бы не пережило. Мы сейчас приходим к этому. Когда какая-то секта пытается взорвать, сказать, все человечество, уничтожить, это типичный вариант социализма, где ради идеи можно положить жизнь скольких угодно людей. Так вот, самое страшное в социализме и в, тех, в этих сектах, которые, это непонимание, почему это происходит. Ни один философ не дал объяснения. А если мы чего-то не понимаем, значит, оно повторится. Но если сейчас это будет повторяться, то, боюсь, уже мы все не выживем. Значит, понять, из-за чего это все происходит, это главное условие просто спастись и выжить. Так вот, для того, чтобы понять, что такое социализм, для того, чтобы понять, что такое секты, пытающиеся сейчас уничтожить все человечество, нужно понять, что такое человеческие ценности и что такое любовь к Богу. Вот этот путь я проходил в течение нескольких лет, можно сказать, в ускоренном варианте. Так вот, я в третьей книге, если вы помните, описал о ценностях, выходящих за пределы, может быть, даже нашей Вселенной. Я думал, что я от них отойду. А сейчас я опять к ним возвращаюсь, я немного позже об этом скажу. Так вот, раньше для меня. ценности были материальные ценности духовные все духовные ценности как бы представляли собой один пласт потом я увидел что они имеют различные уровни почему вот приходит человек скажем с темой отношений я говорю у вас зацепка за отношения вы от них зависите вы не можете принять ссоры измены работайте над собой он приходит у него в следующий раз чисто а болезнь не прошла значит что-то подпитывает Приходит другой, у него заикание. Я говорю, ну, смотрите, сколько, вы не можете принять неудачи, унижение, зацепка. Зависимость от способности интеллекта у вас 4-5 раз выше критического. Естественно, у вас будут проблемы. Он в следующий раз приходит чисто по способностям интеллекту, а заикание не проходит. Почему? Что-то подпитывает. И вот я медленно и мучительно шел дальше. Что же может подпитывать? И вот в четвертой книге я об этом пишу. Оказывается, в основе отношений, в основе способности интеллекта лежит более тонкий пласт. Я называю его контакт с будущим. Это принципы, идеалы, духовность, благородство, мечты, надежды. Значит, если человек зацеплен за идеалы мечты, то тогда он будет идеализировать отношения, идеализировать способности, свою судьбу, и он не может принять крах и отношений, и способностей. Значит, либо ревность, либо гордыня, либо то и другое. Значит, если я снимаю зацепки за идеалы, у меня выравниваются последующие звенья. Я уже стал объяснять людям, говорю, вот смотрите, есть уровень тела – это способности. Это отношение. Зависимость от способности интеллекта, судьбы – это гордыня. Зависимость от отношения – это ревность. Это уровень тела. Это связано непосредственно с нашей физической оболочкой. Но есть уровень более высокий – это уровень духа. Это принципы мечты на идеалы. Идеалы. Через это мы выходим на контакт с будущим. Зависимость от ценностей духа дает более масштабную агрессию и большие проблемы. Но человек, поскольку это не только тело, не только дух, но и душа – Значит, зацепиться можно за душу. И я не представлял, как это можно зацепиться за душу. А потом я понял. Скажем так, если в теле есть определенное количество любви, в духе его большее количество, а в душе еще большее количество. То есть, чем масштабнее человек на тонком плане, тем больше в нем любви. Это естественно. Можно сказать, если взять всю Вселенную, там максимальное количество любви, которое возможно, а за пределами этой любви уже Бог, это Творец. Значит, душа сопряжена с большим количеством любви. Чем душа отличается от духа? Понятие души – это мораль, нравственность, этика. То есть это более высокий человеческий уровень. И я человек уже объяснял так, говорю, вот смотрите, вы не можете принять разрывы отношений, вы ревневый человек. Но в основе этого лежит зависимость повышенная от идеалов, целей, планов, мечтаний, благородства. То есть зависимость от Духа. Если вы можете принять предательство и понять, что человек здесь ни при чем, не дадите агрессии, значит вы не зависите и от Духа. Но в основе Духа лежит понятие душа. Так вот. Для того, чтобы родился ребенок, нужно, чтобы мы любовь к Богу поставили надо всем человеческим. И над душой, и над духом, и над телом. Значит, мы должны доказать, что для нас любовь важнее ценности души, духа и тела. Значит, если у нас унижается тело, неприятности по судьбе в отношениях, или пошли неудачи, мы должны сохранить любовь. Значит, если у нас идут неприятности духа, предали, несправедливо отнеслись, развалились планы и надежды, мы должны сохранить любовь. Если у нас Идет унижение души, безнравственно подло отнеслись, плюнули в душу и так далее, и так далее, морально. Мы должны сохранить любовь и в этом случае. Поскольку у нас есть душа индивидуальная, есть душа общечеловеческая, то есть как часть человеческого, всего человечества, поскольку у нас душа есть общевселенская, то есть есть масштабы души, масштабы есть мораль моя личная, мораль общечеловеческая, как бы мораль глубинного плана. И насколько я сохраняю любовь тогда, когда унижены все эти ступени, настолько я ближе к Богу, настолько больше у меня любви и настолько более здоровы будут мои дети. Но здесь есть маленький нюанс. Чем больше каток количество ценностей, которые я имею, тем тяжелее мне сохранить любовь, тем сильнее от них зависимость. Поэтому я объяснял, чем человек умнее, талантливее, чем он более благороден, тем меньше шансов у него иметь детей здоровых. если он не понимает, что владение духовными ценностями не менее опасно, чем материальными. Если он начинает молиться на свою душу, на свое благородство, этот человек бесплодный, больной. И причем он все это здоровье потеряет гораздо быстрее, чем тот, кто молится на деньги. Потому что кому много дано, с того много и спросится. Я никогда бы в жизни не поверил бы, если мне... Два года назад сказали, что большие скажем, ну, большие способности могут быть опасными, это еще в индийской философии как-то проходит. Но что быть нравственным и порядочным опасно, я бы никогда даже не представить бы это не смог. Да, это также опасно, как владение любыми человеческими ценностями. Так вот, но это еще не все. Я считал, что э, человек, что такое человек? Это душа, дух и тело. Все, больше быть ничего не может. Вот э, я сейчас буду заниматься пятой, шестой книгой, и я там буду описывать переход. Что такое душа? До сих пор, вот если вы читали все до четвертой книги, там все описывается конкретно. Это лично его человек и лично его одна жизнь. Когда я начал выходить на тему душа, я вышел на ценности за пределами одной жизни. Потому что душа живет, по, сказать, как я смотрел, больше тысячи раз может воплощаться. Больше тысячи воплощений. Так вот, как бы пошли более масштабные ценности человеческого плана. И я считал, что за пределами души уже ну, ничего не может быть. Ну, куда больше. И тем не менее, возникают какие-то новые структуры. И я вижу свою зависимость от них, и я вижу, как у меня деформируется поле, и я вижу, что если я не решу этот вопрос, у меня будут большие проблемы, слишком я сильно разогнался. Значит, либо решаю этот вопрос, либо не решаю. Но не решение этого вопроса, оно лично для меня чревато. Значит, я должен успеть. И вот я начинаю этим заниматься, составляю модели, и в ускоренном темпе прохожу сотни или тысячи ситуаций, пытаясь понять. Особенность моего мета, метода заключается в том, что а, многие говорят, научите методу. Я говорю, вот допустим, если вы увидели человека, и изобразили деформацию поля, это доля процента от того, как я работаю. Вы будете видеть то же самое, что я, но вы просто никогда не поймете, что это такое. Потому что после того, как я получил эту информацию по деформации полей, я ее должен прокрутить, я ее должен осознать и я должен ее привести в систему. Вот это главная работа. Вот то, чем я занимался 20 лет до того, как я начал диагностировать, это называлось... любительская философия. Я прочитал всю информацию по философии, а потом я ее просто не читал. Открываю на любой странице. Я смотрю уровень. Уровень человека, написавшего труд, уже сразу виден. Так вот, за все эти 20 лет меня, так сказать, поразило только два момента. Один – это Библия, второй – индийская философия. Все остальное было для меня, так сказать, слишком простым и понятным. Я не, не тратил время на то, чтобы это читать. Так вот, я был уверен, что мои способности весьма высокие в плане философии. Но когда я начал просчитывать и пытаться понять то, что я видел на тонком плане, я так сказать, я трещал по всем швам, и мне все равно запаса не хватало. Но тем не менее, пока так сказать, ситуация более-менее складывается удачно. Вот сегодня в зале немного народа. В Саратове Перед тем, как продавались билеты, два дня была ужасная погода, люди не могли просто приехать, транспорт не работал. На третий день, когда должны были продаваться билеты, погас свет. дк билеты не продавались. И так далее, и так далее. Мне говорят, что-то явно здесь странно начинается, с кем это связано? Я говорю, в первую очередь со мной. Почему? Потому что я выхожу сейчас на новые структуры, и когда идет раскачка, здесь я не контролирую ситуацию. Поэтому в зал может прийти тот человек, который более-менее в норме. Если человек где-то, скажем так, разбалансирован, если у него не хватает волевого импульса еще или еще чего-то, или кармический его долг слишком тяжел, ему лучше в зале не появляться, потому что это опасно. И я уже, это сказать, приблизительно представляю ситуацию. Так вот, сейчас как раз будем говорить о тех структурах, которые выходят за пределы души. Я сейчас с ними начинаю работать, я вижу, как начинает плясать ситуация. Перед выходом на новую структуру всегда идет раскачка э, все больше. И если я ее не останавливаю через э, диагностику, через понимание, то дальше она может э, быть непредсказуемой. Так вот, э, вот, допустим, сегодня мне позвонил молодой человек. Должен позвонить, я его вот дистанционно посмотрел. У него идет вспышка агрессии к женщинам, программа уничтожения. Я ему последние несколько месяцев говорю, снимай обиды на женщин, иначе для тебя это кончится сказать, травмой в лучшем случае. Он работает. Результат небольшой. Почему? А потому что он зацеплен за ту ценность, которая выходит за пределы души. Три месяца назад, если бы мне сказали, вот есть ценность, которая выходит за пределы души человека – И его личной, и человеческой, и вселенской. Сумеешь ли ты эту ценность определить? Я сказал бы, я и заниматься этим не буду, потому что это вообще какие-то там заоблачные высоты, и так далее, и так далее, и так далее. И понять бы даже не смог. А сейчас я вынужден на это выходить. И оно как начинает складываться и начинает работать. Оказывается, вот та ценность, которая непосредственно выходит за пределы души, рабочее название сейчас – это «Инстинкт размножения». Оказывается, инстинкт размножения выше, масштабнее души. Я еще думал, почему? А потом пришел к простой мысли. Инстинкт размножения – это ценность уже не только человеческая, но ценность всего живого. То есть я отлично от одного человека. Сначала от его денег, от его так сказать мешка с добром, перешел к более масштабной ценности. Это его духовные ценности. Потом перешел к ценности, которая объединяет его уже в масштабе человечества и Вселенной, его душа. А сейчас я перехожу к ценностям, которые объединяют уже человека не только с другими людьми, но и со всем живым. И оказывается, зависимость от инстинкта размножения, она дает большие проблемы. И зацепка за инстинкт размножения, и делает человека ревнивым, как следствие. Так вот, что такое инстинкт размножения? Это не только инстинкт размножения, но и инстинкт творчества созидания. Вот об этом я писал в третьей книге. Я думал, что я это обрисовал, мне достаточно. Да, обрисовать я обрисовал, но с этим я не работал. А сейчас я уже, пройдя по ступеням, опять выхожу на него. И вынужден с ним работать. И я смотрю себя, а у меня зависимость от этого инстинкта повышенная. Значит, должна быть дестабилизация моего творчества, созидания. Вот я ее сейчас наблюдаю в зале, какой-то степени. Наблюдал это то же самое в Саратове. Значит, если завтра, скажем, в следующем выступлении я не справлюсь с этой программой, то в зале будет, так сказать, люди на первом ряду в лучшем случае. Это будет вполне закономерно. Потому что, а, несмотря на то, что вроде бы у нас идет просто разговор, на самом деле идет очень тяжелая и серьезная работа в вашем подсознании и в моем тоже. А один раз я писал в четвертой книге, кажется, я начал, собрал людей... Поскольку я ни одну книгу свою не писал, и их все диктовал, так вот я собрал людей, начал, я говорю, создателям, я говорю, собирайте несколько человек, я им буду рассказывать, все это будет записываться на магнитофон, а потом станет книгой. Вот людей собрали, и я им начал давать информацию, которую я не пропустил через фильтр, чистую, как я ее видел. Я видел, что с ними начало происходить. Я просто испугался за их жизнь. И тогда я понял, что э, любая информация должна быть э, внешне. Пишу просто, а на самом деле тут идет тройная очистка и отключение от источника информации. Потому что если вы к нему подключитесь, может быть непредсказуемая ситуация. Вот. А поскольку я сейчас работаю с этими структурами, это весьма опасно, я не могу полностью от них отключиться. Значит, какую-то определенную опасность это представляет и для вас. Вернее, для тех, кого нет сегодня здесь. Для вас, значит, это уже более-менее как-то вы этот этап прошли. Так вот, кроме инстинкта творчества, созидания, размножения, есть еще один инстинкт, я его назвал инстинктом разрушения, вот как в третьей книге «Вселенная созидающая, вселенная разрушающая». Потом было уточнение, это не столько инстинкт разрушения, сколько инстинкт управления, потому что при управлении постоянно что-то меняют, то есть вынужден разрушать. Значит, зависимость от инстинктов созидания и разрушения… приводит человека к дестабилизации глубинной масштабной, и дает часто заболевания неизлечимого плана, где медицина, понятие, медицина сейчас, как я смотрел, начинает дотягиваться до уровня второго, уровень духа. То есть человек зацеплены за мечты, идеалы, надежды. При получении сейчас таблетки может эту зависимость снять, но, правда, естественно, будет сброс дальше на душу, душа будет чернеть, поскольку в основном онкология идет при закрытии будущего, то Судя по тому, как идет медицина, в ближайшем, мы скажем, лет 10, онкологию смогут лечить. Но что будет дальше, сами понимаете, будет либо болезнь гораздо более тяжелого плана, либо бесплодие, которое сейчас идет стремительно, ну и так далее, и так далее. Так вот, поскольку медицина в основном работает на первых двух уровнях, уровень тела и уровень духа, то дотянуться до уровня души или инстинкт размножения созидания, естественно, она не может. И, соответственно, человек, который слишком сильно от этого зависит, он, он обречен на проблемы. Что такое, как проявляется зависимость от инстинкта размножения? Мужчина влюбляется в женщину, хочет лечь с ней в постель, она отказывается, он ее возненавидит. Все, инстинкт размножения. Человек с, на, начал какое-то дело, которое может помочь другим, и вдруг оно развалилось. Он возненавидел тех, кто развалил ему это дело. Инстинкт размножения. Ну и так далее, и так далее. То есть это очень многогранная ценность, в основе которой лежит любовь, как как в основе всего, но которая рождает уже весь букет того, что мы называем человеческим счастьем. Что такое инстинкт управления? Ведь Для того, чтобы в пространстве, времени, материи живое существо нормально развивалось, оно должно размножаться и оно должно контролировать ситуацию. Все, два инстинкта. Это все можно назвать инстинктом выживания. Так вот, каждый из нас внутренне, интуитивно, постоянно управляет ситуацией. Но формы управления бывают различные. Высшая форма управления ситуацией – это та форма, которая изначально возникла у Вселенной. Это управление Вселенной через любовь. Вселенной управляет Бог. Мы его познаем через любовь, поэтому, когда мы пытаемся управлять ситуацией, миром, своей судьбой, накапливая чувство любви к Богу, в первую очередь, и чувство любви вообще, идет высший момент управления, и все, что мы хотим, исполняется как бы само собой. То есть, я управляю миром, просто чего-то хочу, и оно уже исполняется. Остальные формы управления – это уже формы, так сказать, во времени, пространстве и материи, когда я логикой, волей… принципами, идеалами, целями, надеждами, душой, я пытаюсь контролировать, управлять и так далее. Так вот, когда я знаю, что все мои формы управления вторичны, а управление любовью первично, когда рушатся все формы внешние, я сохраняю любовь. Если же я начинаю подавлять чувство любви тогда, когда у меня не получается с управлением, я начинаю раздражаться, ненавидеть и так далее, для того, чтобы спасти меня, у меня нужно отнять все формы управления чтобы я пошел опять к любви. И вот форма управления окружающим миром отнимается по мере того, за что мы зациклены. Я зациклен на способностях, у меня неудачи. На своем интеллекте у меня пошло снижение памяти и в конечном счете интеллекта. Я зацеплен на идеалах, на духе, через идеалы мечты надежды мы великолепно управляем будущим. Это более эффективная форма управления, чем управление настоящим. У меня глохнут, э, сказать, тонкие духовные уровни. Через душу я контролирую еще больший масштаб ситуации. Опять же, я делаю это целью, начинаются проблемы. Я надеюсь, достаточно просто объясняю? Как-то смотрю, зал так кряхтит. Нормально, да? Просто понимаете, у меня не просто слова, но еще и энергетика подключается, и здесь вы вынуждены не просто понимать, а еще переваривать это, это достаточно тяжелый процесс. Если вы чего-то не понимаете, не надо задумываться, так спокойно идите дальше. Просто в Саратове была очень тяжелая аудитория, у многих головы болели, так сказать, ну и так далее, и так далее. Поэтому я хочу вас пощадить, потому что зал тяжеловат здесь тоже. Давайте посмотрим, что было в начале, чтобы… Так, значит, что было в начале зала? В начале работы. Значит, отношение чисто, способности 100, будущее 150, душа 0. Ну, то есть, ну, небольшая гордыня, так, более-менее. Теперь идем дальше. Инстинкт размножения – 220, смертельный уровень – 40-50. Инстинкт управления – 280, нормальный уровень – до 40 То есть, исключительно плохая ситуация на глубинном уровне. Я его даже раньше не видел. Вот почему, соответственно, сказать... А? Давайте город посмотрим. Ах, кажется, нельзя. Еще раз. Город смотреть нельзя. Сейчас посмотрим, в чем дело. Ну, город можно посмотреть по внешним парам. По новым я не могу смотреть. Объясню, почему. Когда я смотрю... По каким-то параметрам я должен быть полностью привести э, себя в порядок. Иначе при контакте с какой-то сущностью, которую я э, э, забыл, диагностирую, я могу негативно повлиять на нее. У меня был один момент, когда я смотрел пациентку на тонком плане и ошибся в диагнозе. И я и впечатал эту болезнь. Я еще посмотрел, думаю, вот это да. Я потом полчаса убирал. Это еще в самом начале. Тогда я понял, что я при диагностике, если я не в порядке, то моя диагностика будет работать как классический вариант с глаза или порчи, но очень такого плана. Ведь понимаете, я же порчу вношу не в не не верхние структуры, а в сердцевину. То есть, в принципе, теоретически возможно. Я, сказать, возьму любого человека, посмотрю его глубинную структуру, самую сверхглубинную, и просто словами туда внесу любую программу, которую он будет, он он ее не сможет не выполнить. Эта программа может касаться чего, касаться чего угодно. Это воздействие, ну вот так обычно бабки и посылают проклятия, прочее, прочее, прочее. То есть, есть такие уровни, где человека, о которых не подозревает. Вот, и, но, пардон, я знаю, чем я за это отвечу. В первую очередь. И, во-первых, просто чисто по-человечески это нанесение вреда другому, я никогда этого не желал. А потом даже случайная моя ошибка может стоить не очень дорого. Поэтому, если я не сбалансирован, я чувствую, я не имею права, я всегда внутренне спрашиваю, можно диагностировать и иду по ощущению. Поскольку у меня этот материал еще сырой, Я вас мог диагностировать по этим последним уровням, потому что вы, скажем так, у нас идет прямой контакт, где-то вы на подстраховке моей личной, и вы уже где-то внутренне сбалансированы. Пришли те, кто сбалансирован. Город не сбалансирован. Поэтому я посмотрю, я ситуацию не контролирую, я могу допустить раскачку, а чем это приведет масштаба города, я не знаю. Поэтому я приводил пример, как мы, я помню, диагностировали человечество, я одного парня позвал, говорю, «Помо, давай помолимся за человечество. Он медленно умирал тут же на глазах, вернее быстро, он становится бледным. Я, то есть я понял, что еще пять минут, и просто он умрет молча на кровати. Тогда я понял, что оказывается, должна быть этика, даже когда я за кого-то молюсь и кого-то смотрю. Правда, был момент недавно, мне одна пациентка говорит, скажите, она у нее, так сказать, интуиция великолепная, она психологией занималась, экстрасенсорика у нее развита, хотя она и не занимается. Она говорит, я почувствовал, мне этим нельзя. Я говорю, правильно сделали, не самое лучшее это дело. Она говорит, скажите, а почему у всех ваших пациентов, когда вы их смотрите, болит голова? Она говорит, у меня два дня трещала голова, а я почувствовал, что вы э, меня посмотрели дистанционно. Я говорю, да, смотрел. Время совпало. Я говорю, только здесь маленький нюанс. Не у всех пациентов голова болит. Она говорит, а почему? Я говорю, потому что у вас есть тема повышенных претензий к мужчинам. А я мужчина. Я вошел в ваше поле, вы меня атаковали. Все развернулось, соответственно, стала болеть голова. Программа самоуничтожения пошла. Она говорит, ну, все, я понял. Я говорю, так что это было лечение ваше. Просто вы ускоренно получили, ведь что такое разворот? Это человек понимает, что его агрессия к другим ударит по нему. И он тогда меньше проявляет агрессии к другим. Поэтому, когда я кого-то смотрю дистанционно, а это может у него вызвать расстройство физически, но на самом деле это лечение. Потому что, когда уже развернется весь маховик, тогда будет поздно. А так, в щадящем варианте. Вот Так вот, город, поскольку он имеет большую инерцию, как бы я чувствую, что я не могу смотреть на эти параметры. Но если у вас... У небольшой группы людей, которые, в принципе, энергетика зала схожа с энергетикой города. Если у вас такие зашкаливающие моменты, то, наверное, у города еще хуже. Так вот, как блокируется инстинкт, зацепка за инстинкт размножения? В первую очередь, не считать сексуальное наслаждение самым большим удовольствием. Я мужчинам говорю так, говорю, если вы считаете, что главное в жизни – это женщина, выпивка и работа, то вы глубоко ошибаетесь. С работой будут проблемы сначала, потом с женщинами, а потом и с выпивкой. А это нельзя делать целью. Оказывается, чем сильнее мужчина нацелен, вот инстинкт размножения, если для него, для него мысль о том, что он станет импотентом – это катастрофа, то, скорее всего, он им и станет и достаточно быстро. Потому что он от этого зависит. Дальше. Если вы начинаете какое-то дело, и у вас не получается, и вы даете повышенное раздражение собой или, другом, или другим, то это зацепка за инстинкт размножения. Вот смотрите, какие связки. Мужчина, здоров как бык, начинает какое-то дело – не получилось. Начинает его еще раз – не получилось. Начинает третий раз – не получилось. Через год импотент. Он одно никогда не связывает с другим, а оно связано. Так вот, первое, что нужно сделать – все ваши начинания. Вот я в своей жизни постоянно начинаю так сказать, поход к высшей образованию. Вдруг что-то разваливается. Но я на одной из лекций рассказывал. Когда я учился на четвертом курсе архитектурного факультета, у меня пропала зачетка, пропали, пропал студенческий билет и пропала моя фамилия в ведомостях. Я прихожу в институт и говорю – А мне нужно переводиться, я уже учусь на четвертом курсе, а меня не перевели, потому что, так сказать, нет никаких оценок. Я прихожу к, в деканат и говорю преподавателю, я у вас сдавал этот предмет? Да. Сколько я получил? 5 баллов. Я говорю, напишите мне троечку. Но напишите, что я сдавал, потому что нет в декана в этом сам в главном деканате. Он говорит: "Подожди, сначала ведомость достану. Там 33 32 человека, которые были в нашей группе". Он достаю, говорит: "А вашей фамилии нет. Значит, вы не сдавали". Я говорю: "Но вы же меня помните?" Да, помню. "Но в ведомостях вас нет. Все, будьте здоровы". Я бегал несколько месяцев. В конце концов, только в одном месте, в архиве, я их вытащил, нашел, и там была моя фамилия. Но моя фамилия исчезла из всех кафедр. На кафедре ее почему-то не было. И я сидел и думал, думал ну, чтобы кто-то мной, никому я не нужен, чтобы мою фамилию вытаскивали, приходили и говорили. Потому что я видел, как реагировал преподаватель. Если бы ему кто-то пришел и сказал, вот вычеркни вот этого, он бы, глядя на меня, он бы уже вспоминал бы это, я бы увидел. Но я вижу, что он совершенно ничего не понимает. И я тоже, соответственно. И я решил, что это, наверное, судьба. И я бросил институт, как перед этим бросал другие высшие учебные заведения, или меня из них выбрасывали. И вот все мои начинания развалились непостижимым и таинственным образом. И я настолько к этому привык, что для меня, сказать, все, что я начинал, оно как бы было игрой, как, как бы я серьезно этим не занимался. Единственное, что один раз я начал. И пытался выскочить из ситуации, меня взяли за горло и сказали, пойдешь дальше. Это вот то, с чем я занимаюсь. Потому что я где-то, два года в этом покрутился, увидел, насколько это опасно, тяжело и неблагодарно, и попытался прекратить, но мне так пошли такие знаки, что я понял, что-то здесь не то. Так вот, единственный момент, когда не получилось, и мои начинания не развалились, это моя тема. Но периодически разваливается Как бы представление о методе. Вот, допустим, это нюансы, которые я не пишу в книгах. Ну, вот, э, скажем, у меня, вот я разговариваю с какой-то дамой. Я говорю, ты знаешь, я говорю, а у тебя появилось появился увлечение сильное. Я говорю, знаешь, когда? В июле этого года. Она говорит, точно. Я говорю, хочешь, я его опишу? «Хочешь, имя я его скажу?» Она говорит, «А как ты это все узнал?» Я говорю, «Я просто посмотрел тебя, смотрю, возле тебя чья-то душа, душа мужчины. Я вот душу вызвал, с душой пообщался, он мне еще угрожал, что там, почему, что и как». То есть с душой просто, когда у меня иногда бывает ситуация сложная, мне нужно получить информацию быстрее, можно просто не общаться с человеком, а общаться с его душой, она информацию даст еще лучшего плана. Но... Иногда душа сказать, человека, если позволено, сообщает о том, как его вылечить, или его судьба сообщает. То есть это нормальный рабочий момент. Так вот представьте, я общаюсь с душой человека, с судьбой, еще какие-то высшие силы. Информация настолько точная, что просто это поражает. Это часто мне помогает. Но, вот допустим, я один раз брал информацию. Я уж не помню. А, я выходил на новую структуру и не знал, как она называется. И я обращаюсь к своей судьбе и говорю, подскажи, как называется, потому что я уже, у меня голова трещит, я название не знаю. А если я ее не введу в систему, она работать не будет. Подскажи, как называется. Смотрю, пошла информация. И я начинаю писать текст. с а м д у м а Сам думай. Ну, хорошо, ладно. Буду думать сам. То есть, иногда и такая информация вот. Так вот, иногда идет информация, которая подтверждается. Раз, два, три, четыре, пять, десять. А потом выясняется абсолютная липа. Когда первый раз это произошло, я был в шоке. Я думаю, что это за метод, в котором возможно такое. А потом я понял, что это была как раз вот эта дезинформация периодическая. Она мне необходима. Потому что то, чем я занимаюсь, без творчества, развитого инстинкта творчества созидания, невозможно работать. Значит, для того, чтобы я чего-то добился, мне нужно периодически этот инстинкт обламывать во всех формах. И тогда я понял, почему по жизни все, с чем я начинал заниматься, у меня разваливалось. Почему были такие необъяснимые вообще чудеса с институтом, с высшим образованием и так далее, и так далее. Я уже не говорю, если вам рассказывать все мои нюансы. Исследования, в которых я работаю по энергетике, это, не знаю, волосы дымом могут стать и кожу мурашками покрыться. Потому что, ну, это выходящее за пределы и логики, и чего угодно. И только вот когда я недавно вышел на инстинкт размножения управления, тогда я понял обоснованность того, что со мной происходило. Тогда я понял, почему меня так грубо обманывали сверху. Можно сказать, предавали, просто предают. Я вижу, как меня ведут, а потом мне заботливо подводят какой-то двери, и говорят, сейчас там будет райский сад, ты его сейчас увидишь. Открывается дверь, и у меня пинком в лужу дерьма. И вот ощущение, ну понимаете, когда это происходит в жизни с людьми, это одно. А вот когда как бы тебя высшие силы ведут, это происходит, это очень тяжело сначала пережить. А потом понимаешь, что все относительно, кроме любви. Поэтому ничто не должно быть стабильным, А раз так – Нужно сохранять любовь, где бы ни оказался, и кто бы тебя не обманул. Даже если твоя судьба – собственные высшие силы. Потому что иногда обман он гораздо больше дает, чем правда. Так вот, переходим к инстинкту управления. Инстинкт управления – это реализация моей программы, которая есть. Если это моя программа лично, как человека, вот это одно – Но если моя программа, скажем, ну вот, ну я чему-то научился, и я кого-то учу. Он говорит, да, я тебя не буду слушать, сам делаю. То есть он ломает программу, которую я уже проверил, которая работает. не Непослушный ученик. А если, скажем, я получил какие-то знания очень большого масштаба, и я их говорю людям, а люди, сказать, плюются и говорят, что это чепуха, это унижение достаточно мощного слоя инстинкта управления. Вот, допустим, сегодняшняя ситуация. То есть, инстинкт управления, инстинкт размножения, вот как они идут, это уже, если их вот я обкатаю в ближайшие месяцы, закрою их, они будут чистыми, и тогда они уже будут работать в пациентах, и тех, кто их услышит, это значимость их огромна. И, соответственно, У меня усиливается ощущение важности этой информации, и я был уверен, что после получения такой информации здесь зал должен быть битком забит, и люди должны выглядывать из-за портьер и говорить, ну скажи что-то. Ну результат несколько другой. Это тоже в этом плане лечение в плане инстинкта управления. То есть, мои, мой контроль на ситуации в какой-то степени развалился. Тем более выяснилось, что украли билеты. вчера и за них еще выкуп требовали выяснилось, что, тем, что реклама, которая проходила, мало кто о ней услышал, хотя вроде бы она широкомасштабно проводилась. Но это все как раз вот этот момент и работает. Причем, как вы видите, по залу неплохо работает. Так вот, для меня, скажем, Хотя для каждого человека блокировка инстинкта размножения и управления весьма болезненно проходит, потому что это уже связано с рефлексами. Я еще недавно пациентам говорил, вот вы изменили свое мировоззрение, это неплохо. Вы изменили свой характер, это хорошо, но вам нужно менять свои рефлексы, это очень тяжело и часто человек не понимает. Вот он вроде бы мировоззрение изменил, а по рефлексам он выдает то же самое. Так вот, рефлексы связаны с инстинктами. Поэтому, если мы выходим уже на уровень инстинктов, то тогда нам преодолеть наши рефлексы будет гораздо легче. Многие люди пытаются рефлексы изменить, у них не получается. Я недавно стал выходить на эту тему, на уровне рефлексов, и я пришел к одному простому выводу. Я подумал, рефлекс – это ведь и привычка. Наши рефлексы создают наши привычки. Есть привычки хорошие, есть плохие. Вот у меня привычка одна из плохих. У меня было всегда «есть больше, чем нужно». Вот. И я последнее время как-то, когда вышел на уровень рефлексов, привычек и как-то подсознательных инстинктов, как только эту тему стал чувствовать, я немножко начал управлять. Вот я в этот раз приехал в Волгоград, мне говорят, а вы похудели. Скажите, как, средства, как похудеть? Я говорю, меньше есть. То есть вроде бы, то, а на самом деле, я просто не стал целью делать похудение. Хотя я вот последний год, полтора или два, поставил себе целью похудеть, ничего не получалось. Я себе поставил целью не похудеть, а правильно питаться. Останавливаться тогда, когда я наелся. А потом я понял, цель должна быть в правильных рефлексах и в правильных инстинктах. Ведь инстинкт управления, инстинкт размножения, они в том числе через еду реализуются. Значит, если я стал худеть, это говорит о том, что мое взаимодействие в этой теме, оно пошло на плюс, а не на минус. Но поскольку это, вот еще недавно у меня был семинар в Питере, я там говорил о том, что я выхожу на инстинкт размножения и разрушение его еще так называл, даже слово управления не находил, я говорил, что это рабочее название, я не знаю, как это дальше пойдет, у меня в среднем обкатка идет новой информации 3-4 месяца, когда начинает разваливаться полностью ситуация, связанная с этими моментами, когда я должен в этом... потерять все, сохранить чувство любви. Если я прохожу испытания, тогда я начинаю уже формировать вот это все, этот элемент, ввожу его в систему, и он уже работает безотказно. Человек, который читает книгу, он даже не понимая, какой путь пройдет, он просто его берет и он говорит: "О господи, это очень просто". И у него это начинает работать. Так что я думаю, что Через несколько месяцев уже эта информация будет пригодна к употреблению. Сейчас она мало переварена, пережевана, сказать. Она Для того, чтобы ее вы взяли, вам нужно гораздо больше усилий, чем, скажем, через несколько месяцев. Поэтому здесь, наверное, все-таки с хорошим духовным пищеварением сегодня люди собрались, я вас могу только поздравить. Потому что йоги говорят, главное, все болезни начинаются с кишечника. Я еще думал, почему? А потому что человек начал, начинался как кишечник, кишечная трубка. Поэтому кишечник берет главную информацию. Я об этом писал в книгах. Так вот, у нас как бы есть кишечник на физическом уровне и на тонком плане. И вот от того, насколько он работает, очень много зависит. Так вот, главное, оказывается, условие хорошей работы кишечника – это добродушие. Добродушный человек может получать новую информацию. Человек озлоблен, но он новая информация разрывает на куски. Поэтому, когда у меня идет хоть какая-то, ведь все, кто идут в зал, они интуитивно уже пошел контакт. И а, если человек будет… в зале пройдет какая-то новая информация, которая может быть опасным, человек ее не переварит и могут быть плачевные последствия, то он просто не должен приходить. И чем более серьезная информация, тем, э, скажем, меньше в зале должно быть народа. Вполне естественно. Вот. Но поскольку в зале все-таки народ присутствует, это означает, что информация уже не только принята, но и начала как-то, э, ну, скажем, обрабатываться, и перспектива Ну, я, вообще-то, оптимист, я не сомневаюсь, что все будет нормально. Но, в самом случае, положительный какой-то крен есть. Так, ну, теперь давайте посмотрим, что сейчас у нас в зале. Так, отношение чисто, способности чисто, будущее чисто. Хотя какая-то накладка есть, сейчас посмотрим, откуда она идет. Душа чисто, инстинкт размножения чисто, инстинкт управления 200. Вот он. А из чего это? Это моя работа. У меня он не закрыт. Соответственно, вам сложнее. Посмотрим. их нельзя смотреть, почему у меня. Это, наверное, будет разглашение служебной тайны. Но я постараюсь привести себя в порядок. У меня, я С управлением у меня всегда было сложно. У меня амбиции были с детства повышенные, Меня всегда колотили нещадно. Я еще не понимал, в чем дело. А когда человек хочет повышенно управлять другими, то сказать, его к нему очень жестко окружающие относятся. Потому что это источник постоянной агрессии. А у меня форма управления другими – еще не... Так сказать, У меня больше через раздражение недовольства недовольство. То есть я, я вот себя еще... Мне одна, так сказать, не пациентка, а одна сотрудница год назад говорила, ну вы тут написали книжки там про любовь, про одно... А вы посмотрите на себя. Вы приходит Раздражение, недовольство. Вот это у меня еще до сих пор осталось. И это не потому, что Я пытался над этим работать бесполезно. С этим можно работать вот так же, только через систему, потому что это глубинные эмоции, это рефлексы, и они вот как раз этим с этим инстинктом управления связаны. И поскольку у меня это не закрыто, но ну, идет балансировка через развал э, ситуации. Потому что когда мне сказали, что еще и билеты украли, думаю, но ну, это явно у меня не закрыт механизм этот. Но если я правильно прошел, надеюсь, правильно, то в следующий раз билеты не украдут. хотя бы, и погода будет хорошая. Так, значит, но ваша определенная, значит, через что в зале скажем, ладно, я могу сейчас я закрыть от зала, но тем не менее, ваши моменты какой-то дисбаланса в плане управления, они присутствуют, посмотрим через что. Информация закрывается, значит, по залу работать нельзя. Ну хорошо, тогда пока с лекцией затормозимся и перейдем к запискам. Болезнь позвоночника. Чем лечить? Снятием обид. Вот я смотрел у человека горб. В прошлой жизни была обида на весь мир на себя такая, что покончил жизнь самоубийством. То есть агрессия к любви колоссальная. Все, в этой жизни, чтобы он выжил, он должен опять получить эту ситуацию. Он должен ее пройти с сохранением любви. А он ее не пройдет. Значит, нужно связать обиды. Обиды связываются спиной, сердцем, легкими. Так, девушке 20 лет. Работает программа на самоуничтожение. считая, что она лучше всех. Год серьезно больна. Душевно. Ну, сейчас посмотрим. Вообще-то лучше имя писать. Я когда читаю, я имен не называю. Мне нужно имя, мне легче диагностировать. Вы понимаете, это ведь не шутка. Вот так вот взять, прочитать какие-то... Это самое... А? Ну, я сейчас возьму и так, но просто я еще раз говорю. Потому что для меня это тяжелая работа. Мне нужно через почерк выходить на человека и еще с информацию с него снимать. Значит, что у нее идет? У нее идет унижение всех людей, окружающего мира. Опля, инстинкт управления пошел. Вот как раз мы на это выходим. Вот смотрите, что у нее. Отношение чисто, способности 800. Будущее чисто, душа чистая. И многократное пожелание смерти всему миру из-за инстинкта управления. В этой жизни и в третьей. Почему-то вспышка пошла. Две жизни было более-менее. Что в этой жизни спровоцировало? Родственники, мать могла. Жесткое недовольство окружающим миром, обществом, когда как бы, ну вот, все развалилось... Ну вот представьте, вот скажем так, в это же начинается перестройка, возможности для бизнеса, человек начинает заниматься бизнесом, все идет нормально, и вдруг то, что, как э, сказать, по современной терминологии, наехали бандиты, все отняли, чуть не убили, и человек начинает на весь мир обижаться на эту систему, что это за общество, все куплено, продано и так далее, и так далее. Не поймешь, где милиционер, где бандит, только что по форме различаются, так сказать, по одежде, в остальном одно и то же лицо. И так далее, и так далее. И вот если начинается обида на весь этот мир, то, скажем, у человека пошли проблемы, он заболел, умер. В следующей жизни, именно в этом году, вот когда ему, скажем, ему там 47 лет в этой жизни, в следующем году, в следующей жизни, в районе 47 лет, у него идет опять вспышка этой программы. То есть мы по рисунку эмоциональному повторяем рисунок прошлых жизней. И здесь случается какая-то пустяк. Кто-то его несправедливо обидел. Он дает осуждение, обиду, бац – онкология, смерть. Все говорят, в чем дело? Вот часто ко мне приходят такие пациенты, говорят, смотрите, у вас рисунок, у вас колоссальная обида на весь мир. Вот они, они были два раза за всю жизнь, тогда и тогда. Он говорит, да я и не помню все. Он не помнит, он не видит, какой колоссальный отрицательный фон в нем сидит. А мы, вот последние три жизни, как мы себя вели, вот это влияет на нашу жизнь нынешнюю. И вот этим, в частности, объясняются многие необъяснимые заболевания, когда человек на ровном месте вдруг начинает распадаться. Я раньше это объяснял конкретно, это проблема с детьми. Вот ребенок может погибнуть, он берет на себя эту программу. Но это бывает не только с ребенком связано, но с его кармой прошлых жизней. Вот, допустим, я себя смотрел по прошлым жизням, с 47 до 49 лет у меня шансов выжить очень мало. Мне один так сказать, экстрасенс смотрел, там медитировал, потом говорит, ты умрешь скоро. А я говорю, да спасибо, я знаю. Это, то, что называешь умрешь, это просто неблагополучный фон в течение двух лет. Вот. Если я буду идти дальше и дойду до того звена, которое давало агрессию мне, то я, соответственно, стану живым. На что я надеюсь. А? А, спасибо. Так, помогите. Живу в одной. А, живу в одной руке молитвенник, в другой а, диагностика кармы. Приятно, слушать такое. так сын болен наркомании так так хорошо сейчас посмотрим значит что у вас у вас идет унижение окружающего мира? Опять, то есть, что было раньше? Сейчас кумирство инстинкта управления идет, это «Гордыня» называется. Р, как бы раньше я смотрел, до этого. Вот смотрите, у вас, возможно, идет смерть обоих детей, двух детей, души двоих детей в поле. Автор «Вы по прошлым жизням, призрение к мужу из-за унижения гордыни, по отношениям чисто, по способностям было 300, по будущему 300». Все, вот как бы раньше я произвел диагностику. Сейчас я выхожу на инстинкт уже управления. Когда у женщины повышенное недовольство, понимаете, женщина может часто говорить, да у меня не было ненависти к мужу, не было обид. Я говорю, раздражение было? Постоянно. Ну, ну и что? Говорю, ну и все. Раздражение – это презрение на язык энергетики переводится. Вы были недовольны мужем, потому что он не так выглядит, не так к вам относится, не так огород копает, не так дышит и так далее, и так далее. Из-за того, что вы хотите так, а он ломает вашу волю. Вот это называется зацепка за способности и за идеалы. А если вы накрутили себе зацепку за идеалы в два раза выше смертельного, то у ребенка обычно уже в четыре раза. А если на 400 закрытое будущее у вашего ребенка, то значит, либо он погибает, либо от онкологии, либо это шизофрения, либо наркотики, как они дестабилизируют сознание, дух дестабилизирует. Поэтому, если закрывается у ребенка будущее, он тяготеет к алкоголю, наркомании, чему угодно. Значит, смотрим, что у него было раньше. Значит, э, так, что было у него раньше? Отношение 120, автор мать так вы еще и наревновались добавок. Способности – 350, будущее – 700, что же вы хотите. В поле… А на подстраховке, кстати, смерти в поле не было, ангел-хранитель сильный. Так что можно поздравить. Значит, нутро достаточно чисто и перспектива, считаю, нормальная. Значит, главное, что у вас осталось – колоссальное внутреннее недовольство, раздражение, претензий к мужчинам. Снимайте задним числом. И вы это передали потомкам до четвертого колена, их отмаливаете. О, все, этого достаточно. Направление знаете. И опять же. Инстинкт управления – один из самых опасных. Это тема гордыни. Поэтому для того, чтобы заблокировать инстинкт управления, первое, что делаете – отказывайтесь от контроля над ситуацией. Пустите все пускай само все идет Не контролируйте ситуацию мыслью, целью, сознанием, ничем. идет и идёт. Жена, которая может уступить мужу, это жена, которая рожает здоровых детей. Если женщина не хочет уступать мужу – все. Я вижу это по пациенткам. Поэтому женщина должна уступать как бы не мужу, а Богу, который ведет мужа. То есть уступать перед Творцом. Потому что поведение каждого человека по отношению к нам определяется Богом. Если мы кому-то уступаем, мы уступаем Богу. И в этом плане, когда женщина уступает совершенно несправедливым моментом и так далее сохраняя любовь, она поднимается над самыми глубинными человеческими ценностями. Чем больше силу женщины сохранить любовь, тогда когда как бы разрушается все вокруг тем, в конечном счете это спасает и детей и мужа потому что а, ведь а, че, все человеческое в женщине сильнее, унижается, чем мужчина. Женщина унижена по природе, хрупким телосложением, физиологически, социально, чем угодно. Почему? Потому что, когда идет унижение всего человеческого, легче точку опоры ставить на любви. Женщина тянется к любви сильнее, чем мужчина. Поэтому в устремлении к Богу, скажем, женщина больше делает усилий, чем мужчина. Поэтому мужчина внешне он может быть лидером, а внутри мужчина гораздо сильнее зависит от женщины, чем она от него. Поэтому роль женщины в восстановлении себя, своих детей, своего мужа просто больше по среднему моменту. Так, девочка в полгода переболела, и наступила стопроцентная глухота. Мать и отец, врачи все перепробовали, ваш совет. Так, давайте посмотрим, опять же имена не пишите, имя скажите, имя ее. Так, секунду. Информация не берется, к сожалению. Значит, меня в Саратове подошли две женщины и говорят, вы знаете, у человека был инсульт тяжелый. Вот такое его имя, вы можете что-то о нем сказать? Я говорю, информация не берется. Он не готов или что это связано с ним? Они говорят, он пришел на выступление, но не пошел. Книжки взял, посмотрел, но не стал читать, не стал брать их. Я говорю, значит, он не готов, значит, ему моя информация не подходит. Вот здесь что-то с информацией. Значит, вероятно, ну, я сейчас уже, сказать, не не полтора, не два года, а больше, здесь ей нужно самой работать. Я не знаю, пускай книги смотрит, видеокассеты, но почему-то, понимаете, когда у человека очень сильное внутреннее озлобление или претензии, то информация может закрываться. А родителям что нужно сделать? В первую очередь снять, э, просто даже без диагностики могу сказать, э, глухота – это э, зрение и слух – это ревность, как правило. Ведь что такое зрение и слух? Это есть э, мозг. Мозг – это сознание, это интеллект. То есть это ценности духовного плана. Значит, если родители, вот я смотрю на родителей, в первую очередь у них обиды друг другу большие. они в глубинно сидят, и они не сняты. Значит, все, что касается темы ревности в первую очередь, задним числом умеет снять. Тогда есть какие-то шансы. Но здесь личная карма весьма тяжелая у человека. Ну, захочет, внутренне пойдет, я думаю, шансы есть. Вообще шансы есть всегда. Шансы всегда. Если человек внутренне себе какой-то, вот когда мне спрашивают, скажите, сколько шансов, что человек излечится? Я говорю, вы таким вопросом перекрываете себе возможность выздоровления. Потому что, когда вы спрашиваете, сколько шансов, это уже мысленная модель, которая будет определять вашу работу. Не любовь, а мысленная модель. Вы исходите в своем выздоровлении уже не из любви, а из сознания. Вы не вылечитесь. Потому что мы излечиваемся, выходя за пределы сознания. Мы излечиваемся тогда, когда мы отбрасываем сознание и мысль, и надежды, оставляем только любовь. Вот тогда мы излечиваемся, потому что тогда идет изменение человека как такового. А если мы хотим вылечиться, думая при этом, анализируя, делая планы, то здесь тогда лучше идти к врачам и пить таблетки. Поэтому, когда спрашивают, а сколько процентов излечения, а как вы считаете, выздоровеет или нет, я говорю, не задавайте мне таких вопросов. Вы этим мешаете себе. Вот и все. Мой муж, э, у него язва 12-перстной кишки и болят почки. Сейчас посмотрим, что у него. У него очень плохое поле. 700 единиц программы самоуничтожения. Смертельно 210-205. То есть очень и очень плохо. Язва и почки – это только начало, судя по полю. Что, если смотреть так? До начала лекции отношение нормальное, 560 способности, 500 – будущее, и оба инстинкта задействованы. Ну, говоря простым языком, гордыня колоссальная, постоянная обида на женщин, на окружающий мир, на группы людей, на себя. Накручено очень много. Я звон 12 кишки, это обиды. Я это на себе испробовал, еще, еще не работая этим методом. Я как-то поехал в Крым, меня там приятели ждали, мы там подрабатывали, портреты рисовали. Я же художник, профессионал. И вот я как-то обычно, я достаточно энергичный по жизни, какие-то денежки у меня были. И в этот раз я приехал в Крым, у меня было 30 копеек в кармане. Это было до перестройки. Я думаю, ну теперь подойду к ребятам и скажу. Ребята, у меня всего 30 копеек, угощайте. Подхожу, они говорят, слушай, говорит, ни копейки денег нет, у тебя сколько? Я говорю, У меня 30 копеек, давай скорее, мы сигареты возьмем. Ну ладно. Ну и потом как-то вот не пошло. И потом один там парень был, который меня донимал. И я приехал э, в Питер через 10 дней с, с четкой язвой доносиперстной кишки. Причем, когда я сильнее всего обижался, так сказать, когда я был в Крыму, именно тогда у меня были приступы язвы. Причем такие, что ложился зеленый лежал по целому часу. Я еще руками тогда работал, и вот я начал себя руками лечить. Пошло улучшение, но я понял, что никакими руками я себя не вылечу, если я задним числом не прощу вот эти обиды на этого парня. И на ребят тоже. И когда я более-менее как-то так отпустил ситуацию, моя язва зарубцевалась, прошла и все. Но это был свежий момент, а иногда это проходит внутрь, я уже это забыл, оно выходит через 15 лет, что я могу вспомнить. И пошла язва. А у него идет, 7 лет назад были очень сильные обиды на женщин, 10, ну и там такой фон был, недовольство окружающим миром. Вот и блокировка язвы двенадцатиперстной. Почки – это гордыня, но здесь ситуация гораздо хуже, чем чем у него сейчас, ему надо, я не знаю, нужно очень серьезно с собой поработать, претензий слишком много. «Так, что я должна? Главная честь себе, чтобы сын был более требовательным к себе и устойчив к выпивке». А зачем все быть требовательным? Просто нужно нормально жить. Потому что иногда требовательность себе превращается в… Человек загоняет себя в угол. Кстати, я был очень требовательным к себе в плане еды, потому что хотел похудеть. Я себе говорил, утром не ем. в обед ем минимум, и я четко все соблюдал, а вечером нажирался так, что живот трещал. Не мог с этим справиться. Чем больше требованность к себе, тем в конечном счете это выходит большими проблемами. Поэтому а, исходить нужно не из, опять же, каких то установок мысленных, а из чувств. Когда человек живет только по чувству, у него будет все, что надо. Когда чувство важнее мысли, потому что сначала идет чувство любви потом другие чувства потом мысли если человек живет только мыслями это человек у которого начинает умирать чувства, а потом и начинает умирать чувство любви вернее умирать а уменьшаться этот человек тяжело болен если же для него его чувства его желание важнее мыслей, хотя мысли должны же сказать нас связывать с другими людьми там мораль этика но когда для него все-таки чувства в общем плане важнее мысли Когда мысль не давит чувства, то этот человек ближе к любви, значит, он ближе к Богу, и он более здоров, и он будет нормально сформирован. Поэтому первое правило – это не требовать на себе, это не жесткие установки, которые мы где-то прочитали, и начинаем в себя их впихивать, а это жить по чувству, научиться. Мы все этому, оказывается, разучились. Мы не умеем жить чувствами, мы живем мыслями, установками, принципами, целями. Раньше жили пятилетними планами, сейчас живем однодневными планами, но все время живем по какому-то плану. А это бесовщина. Мысль, на которую человек начинает молиться – это из дьявол. Так что, значит, посмотрим сына до начала лекции. Что было там? Поле очень плохое у него. «Будущее было закрыто на 800, хотя способности и отношения более-менее чисты». Кто автор, мать? «Претензии к людям в плане идеалов». Значит, снимайте все претензии к людям бедным духом, бедным принципам, идеалами и так далее. Потому что ваше желание жить не любовью, а сознанием, для вас идеалы, принципы, цели, задачи были важнее любви. Все это вы передали сыну. Поэтому, если он будет требовательным к себе, то есть вести себя, соответственно, с какими-то идеалами и планами, если он не будет выпивать, то есть дестабилизировать свое сознание, то у него шансов выжить просто нет. Поэтому он интуитивно хочет, по попытается выжить и делает это через такие моменты. Но если вы снимете претензии к людям в плане идеалов, если вы будете обращаться к Богу и просить прощения за то, что для вас сознание было важнее любви, за то, что принципы идеала вы ставили выше всего, за то, что вы, отстаивая не любовь, а принципы идеал, давали презрение, осуждение, обиды к другим людям, к себе. Если вы будете отмаливать это в сыне, тогда ему не нужно будет выживать таким образом. И тогда все будет естественно. Сейчас пока поле весьма неважное. Здесь ваша работа, и не только сейчас, но и до зачатия, во время беременности. Почему у моего мужа не складываются дела ни в одной сфере. Может быть, вина во мне, жене? Ну, еще раз говорю, перед Богом виноватых нет. Слово «вина» здесь употребительно Причина может быть. Сейчас посмотрим. Значит, смотрим, что у вас. У вас в поле возможна смерть мужа. Почему? Потому что вы на него внутренне молитесь. На что вы молитесь? На его способности. На его дух. но его душу. Многовато. Что у вашего мужа? идет унижение его, его судьба его унижает для того, чтобы он выжил. Значит, все, на что женщина молится в любимом человеке, он должен потерять, иначе он потеряет жизнь. Если женщина молится на его способности, у него должны быть неудачи. Если она молится на его духовность, благородство, у него либо должны разваливаться все планы, либо он должен низменно, неблагородно себя вести. Если она молится на его душу, На его инстинкт управления у него должен быть полный развал по жизни. Здесь очень важно, насколько женщина, то есть женщина неправильно ориентирована, для нее человеческие ценности важнее любви. Муж теряет эти ценности, пошли неудачи, неправильно неправильное отношению к ней повел, унизил и так далее. Если она сохранила любовь и не дала претензий, зависимость от этих ценностей у нее резко уменьшается, муж выравнивается и он лучше себя к ней ведет, и у него лучше идут дела. Если же она начинает раздражаться, обижаться, осуждать его, то она отстаивает свою зацепку за человеческие ценности и тогда у мужа идет либо дальнейшее ухудшение ситуации, либо заболевание, либо он должен ее бросить или хотя бы завести любовницу, чтобы центр не не ушел туда он меньше зависел от жены и выжил при этом смотрим насколько вы приняли развал первого уровня по телу норма от 50 процентов выше вы выдержали на минус 90 то есть неудачу вы не принимали обида обиды и на него и на себя дальше насколько вы выдержали очищение через развал второго уровня уровня духа минус 280 тут просто было как только так сказать с идеалами было не в порядке у вас была очень жесткая Ненависть просто и к нему, и к окружающему миру. Насколько вы выдержали испытания по третьему уровню? Минус 120. Неважно. Значит, все, когда проводили исследования, выяснилось, что у всех гениев, незаурядные матери, как отцов не изучали, толку никакого. В первую очередь, состояние матери определяет способности ребенка. И не только ребенка, как выяснилось, но и мужа. Поэтому любой политик высокого уровня имеет жену, которая делает за него внутренним состоянием эту политику. Если жена сбалансирована, он может многого добиться. Если она постоянно предъявляет претензию, он либо должен развестись с ней, либо у него никаких дел никогда не будет. Знаешь, если женщина хочет, чтобы ее муж был здоровым и богатым. Она должна снять претензии к нему, что бы он ни делал. Но внешне поскандалить можно, но внутри ни за что и никогда. И вот выдержка женщины, терпение ее, податливость, сохранение любви, что бы ни случилось, они раскрывают перед ее мужем возможности все. Ну и, соответственно, если женщина еще, скажем, в какой-то степени не фанатична, а верующая, то есть, когда основные, скажем, постулаты любой религии для нее близки, как любовь к Богу, как добродушие, сохранение любви, как вторичность всего человеческого, то это только положительно влияет на ее мужа. Так что и судьба, и характер, и деньги мужа находятся, э, сказать, определяются состоянием его жены. Просто иногда женщина внешне ангел, как она одна мне сказала, «Да я чистый ангел! Я говорю, Вы посмотрите, что у вас внутри!» Я-то вижу совершенно другое, поэтому у вас проблемы пошли. Она мне толковала, что как сглаживали мужа и так далее. Вот в момент, когда она про это рассказывала, там я английского ничего не видел. Потом приходит себя и опять, ну чистый ангел. Я говорю, вы работаете над собой глубинно, вы не видите того, что у вас там внутри. Так вот, меняйтесь по-настоящему, а не то, что вот чисто в отношениях. Вы это видите, вы это привели в себя в порядок, это мало. У старшего проблемы с математикой, младший очень вспыльчив и обидчив. Но ну, сразу тема гордыни. Но ну, давайте посмотрим старшего. Гармоничный парень. Могу только поздравить. Он чувствует, что, ведь математика чистая логика и так далее. Он чувствует, что для него, если пойдут дела удачно с математикой, могут быть проблемы, кстати, вот с легкими. А поскольку ему на нее наплевать, то он здоров. Так, младший очень вспыльчив. Вот у младшего хуже. У младшего ревность и гордыня, отношение 100, а способности 280. У младшего идет поражение на тонком плане первая чакры мочеполовая, кишечник, печень, очень плохое легкое правое, сердце, эндокринная система, левая почка и неприятности по судьбе через три года могут начаться. Здесь характер и мировоззрение, здесь и отец много передал, и мать, и отец даже больше. Так что с младшим очень большие проблемы могут быть. Вам имеет смысл и поработать, и с ним поговорить, потому что мальчик очень неблагополучный. Посоветуйте, как преодолеть агрессию дочери к своей матери. С моей точки зрения, я желаю ей только добра. Вот, смотрите, смотрим, мать в поле презрения к мужу из-за идеалов. Будущее закрыто на 300 у матери. Чем, Как это для нее грозит? Возможные проблемы с правой грудью и мочеполовой системой уже начались там. Что у дочери? Возможная смерть в поле ее. Автор – мать, претензии к мужу. У матери подсознательная агрессия 300 к мужчинам, у дочери подсознательная агрессия 420 Что мы видим у дочери – возможную гибель, закрытие первой чакры мочеполовой системы, отсечения детей, все. Исключительно плохая ситуация, значит, если дочь будет открываться матери, то она эту программу агрессии мужчин и зацепки за идеалы усилит, и тогда шанса выжить у нее нет. Интуитивно дочь пытается хоть как-то отключиться, и но это мало ей помогает, вот когда детей учат молиться, что наш отец, как бы наш отец, наша мать это Бог, то тогда Бога воспринимают как родителя и родители физически как бы вторичны и от их кармы ребенок меньше зависит и это спасение ребенка. Вот почему крестных отцов и матерей брали, потому что если у них карма получше, ребенок как бы к ним подключается и может сбалансироваться в критический момент. Вот когда детям говорят, что Бог создал и папу, и маму, и тебя, и его нужно любить, потому что это именно, так сказать, наш родитель первый. Этим часто родителям могут спасти жизнь своего ребенка. А здесь в данный момент идет исключительно неблагополучие, так сказать, и у дочери, и у матери, и отсюда все. Первое, что в матери, снять претензии к мужчинам. Второе, обиды были очень сильные обиды на себя, на судьбу в период беременности. И Так что вам надо серьезно поработать над собой. И первое, ни в коем случае не предъявляйте к дочери претензий. Потому что у вас слишком четкая зацепка за идеалы. Секунду. Так, у меня сердце заболело, похоже, я слишком много выдал информации. Сейчас посмотрим, в чем дело. Та, а? Да, да, сейчас, ну, пережал, бывает. Сейчас, секунду, секунду, секунду. Все хорошо, все хорошо, все будет хорошо. Так, да, пережалов с информацией. А, понимаете, в чем дело? Да, я даю точную информацию, но в момент, когда я ее сообщаю, уже через восприятие идет балансировка, так что уж не воспринимайте, слишком трагично. Сейчас посмотрим еще раз ее, есть ли изменения или нет. Так, значит, что у дочери? У дочери, ну слишком хорошо, чисто, напугал маму. У дочери сразу все нормально стало. Так, ну, хорошо. То есть, да, да, даже когда я говорю исключительно негативную информацию, и почему я часто говорю пациентам, сказать полностью выкладываю, потому что человек, если не дать выхода, то эта негативная информация даст страх, боязнь, не убьет человека. Будет, наоборот, еще хуже. Как и было, скажем, у раковых больных в советской системе. никогда не называли диагноз. Почему? Потому что ему как скажут диагноз, все, вместо полгода один месяц. А если человек верит в Бога, ему этот диагноз скажет, что наоборот может выкарабкаться, что и происходит часто на Западе. Поэтому, если я вам даю негативную информацию, это не означает, что она так сказать, однозначная. Вот в момент ее получения вы уже меняетесь. У меня онкология. Могу ли я себе помочь? Почему у моих двоих детей плохое зрение? Хотя И у меня и у мужа зрение нормальное. Давайте вас посмотрим. У вас идет в поле возможность смерти двоих детей. Автор «Вы по прошлым жизням». Презименение к мужу из-за ревности. По отношениям у вас 500-600. По способностям 200, Ревности и гордыня. Остальное более или менее. В основном это колоссальное нежелание жить. Программа самоуничтожения, когда шло унижение отношений идеалов. Значит, что сейчас у ваших детей? Первый получше, второго плохо. Вы в этой жизни уже давали претензии к мужу. Что у вас сейчас? Даже э, мне информация не берется, потому что у вас идет слишком туго со скрипом. По, значит, пока не сняли агрессию к любви во всех формах, пока результат будет неважный. Слишком много накрутили э, агрессии к любви через ревность, обиды, нежелание жить внутреннее. И видите, я даже не могу дальше давать информацию, потому что вам нужно просто привести себя в порядок. А онкология, так сказать, если это по-женски, по это в первую очередь претензии к мужчинам. Все это превращается в программу самоуничтожения. У матери это блокируется через, скажем, рак матки или чего-то, а у детей через снижение зрения и мочеполовой системы тоже, кстати. Так что тема-то достаточно проста. Но у вас очень большой пласт агрессии к любви. Очень большой. И вы накрутили это потомкам до девятого колена. Тут вам еще и за потомков молиться. То есть, ну, работы много. Но иногда человек, когда глубина меняется вот полностью, внутренне отпускает все и живет вот конкретно только любовью, через нее все видит, тогда он может... и потомков вытянуть достаточно быстро. Вот, я считаю, вот у меня был семинар в Питере, и большое достижение семинара в чем? Практически это был обыкновенный прием, но перед этим приемом я пять дней людям постоянно читал лекции, хотел добиться, чтобы они пришли чистыми уже, чтобы я сказал поздравляю, будьте здоровы. 30% процентов, себя привели в порядок, детей не вытянули, но более-менее. Одна женщина мне на семинаре говорит, "А вы знаете, Мне было очень плохо, когда я шла сюда. Вообще, я думала, что не дойду. В зале было... А, говорит, сейчас... Я, говорит, пришла на другой день, у меня просто летаю. Я посмотрел, у нее была возможная смерть детей, внуков и правнуков. Она приходит на второй день, у нее чисто. Она не только себя вытянула, но детей, внуков, правнуков только во время лекции, без всяких моих там указаний, наставлений, советов. Вот это, я считаю, очень хороший знак, что информация может работать... сказать в таком плане. Моя цель, чтобы, скажем так, все мы не вечны, завтра я попал под машину, умер, заболел и так далее, но информация, которую я узнал, она работает помимо меня, и потому что это законы, они работают, и не нужно замыкаться на мне, как на личности, от меня зависеть. То есть это уже становится наукой, когда не надо цепляться за автора чего-то. Наука работает сама по себе. Это знание высших законов. Это автономность каждого из вас. Это, я считаю, самое большое счастье. Я с этого начинал, и слава Богу, я вижу, что результаты проявляются. Поэтому, э, ваша возможность измениться определяет здоровье не только ваше, но и потомков. Э, по поводу изменений. Часто мешает характер, часто мешает... Мировоззрение часто мешают информационные накладки, То есть это воспитание наше, книгу, которую я прочитал, и вот на нее молился, и внутри продолжаю на нее молиться. Значит, нужно в жизни пересматривать часто не только отношение к людям, но отношение к книгам, которые вы прочитали, отношение к воспитанию, которое вы получили. Потому что неправильное сказать, отношение, когда вы молились, скажем, на книгу, где главным было, скажем, совершенство. Оно может вам дать потом тяжелое заболевание. У меня была пациентка, я говорю, вы знаете, у вас идет по характеру, вы выпрямились, по мировоззрению вы выпрямились, а гордыня у вас огромная. У вас какие-то мощные информационные накладки по гордыне. Вы какие-то какую-то литературу читали, где смысл жизни, совершенство. Она говорит, я упивалась Джеком Лондоном. А там эта тема проходит. Так что пересматривать нужно не только поступки, которые вы совершали в жизни, но и информацию, отношение к информации, которую вы когда-то принимали. Если в этой информации, целью, смыслом жизни что-то дается, кроме любви, то желательно задним числом, оказывается, изменить отношение к этой информации. У мамы рак кишечника. Как помочь? У меня проблема со зрением. Значит, что... У вас претензии к мужчинам в плане отношений. Что у матери? Пожелание смерти идет район кишечника, пожелание смерти мужчине мужу из-за отношений. У матери 900 отношения, 600 будущее, 400 душа. Ну, можно представить, то есть идет разворот, разворот программы самоуничтожения, он бьет по кишечнику, а у дочери бьет по зрению. Программа самоуничтожения блокируется зрением. Так, сколько у дочи, их нельзя даже, а почему, сейчас посмотрим, все, достаточно информации, я дал общие я детали, иногда мне как бы идет запрет на сообщение деталей, подразумевается, что человек должен сам делать выводы и сам работать, так что ваши параметры называть не буду, делайте выводы. Что нужно сделать матери, в первую очередь, первый шаг к выздоровлению, не искать виноватых, нет виноватых, нет агрессии, нет агрессии, нет болезни. Во всем нужно почувствовать, видеть высшую волю. Вот смотрите, в книжках достаточно давно пишется. «Если считаю всех людей ворами, значит, я сам вор по характеру. я буду воровать. Это неизбежно. Если меня воровали, я должен воровать». То есть, любой преступник, который что-то делает, он должен всех обвинить в этом. Это закон логики человеческой. Так вот. Я провожу исследование, я вижу то же самое. Оказывается, насколько вы видите божественное во всем, что происходит – настолько божественного много в вас. Насколько вы видите высшую волю во всем, что произошло с вами по жизни, настолько у вас активнее ваше божественное Я начинает жить. Если вы видите во всем человеческую волю и обвиняете во всем людей, исключая высшую волю, значит, вы жестко себя нацеливаете только на человеческое и на огромную агрессию к людям. Потому что вы убиваете божественное. Чем сильнее зависимость от человеческого, тем больше агрессия. Значит, насколько вы во всем, что с вами произошло в жизни, и происходит каждую секунду, будете видеть высшую волю, насколько вы будете снимать претензии к людям, повторяя себе «Господи, да исполнится воля Твоя». Этот человек ни при чем, это дано Богом. Насколько вы воспитаете в себе видение во всем высшей воле, что бы ни происходило? Насколько вы видите, вы будете Бога любить во всем. В любим человеке сначала любите Бога, потом друга, потом любимого мужчину или женщину. Везде вы любите сначала Бога, видите Его, чувствуете Его волю, а потом уже все остальное. Так вот, степень видения Божественного в окружающем мире – это есть ваш уровень Божественного. Это есть величина вашего истинного Я, которое проглядывает через вторичное. Это есть количество любви к Богу. И вот насколько вы это видите, настолько вы можете преодолеть любую болезнь. Если помните, скажу, в Библии, как лечил Христос, он подходит человеку и говорит, веришь в Бога или нет? Если тот говорил, верю, исцеление происходило мгновенно. Что такое верю в Бога? Это значит, я во всем вижу божественную волю. Если я во всем вижу, то ни одного человека уже никогда я обвинять не буду. Он исполнитель. Значит, нет агрессии. Агрессия улетучается мгновенно. Правильное мировоззрение выгребает агрессию гораздо эффективнее, там, десятков и тысяч молитв, покаяний и так далее, и так далее. А правильное мировоззрение, насколько я вижу во всем Бога, настолько много во мне божественного. Поэтому... У матери исключительно тяжелая ситуация, в первую очередь, потому что она во всем видела людей, их винила, она переполнена претензиями. Насколько она все отпустит и увидит проявление Божественного во всем, и исчезнет людская воля, насколько быстро она выздоровеет. Особенно задним числом, там лет 5-6 до зачатия дочери очень много наделала. Восемь лет э, дрожу, лечение не помогает, дрожь внутренняя. Сейчас посмотрим. Ай, претензии к мужчинам. Тема идеалов. Гордыня идеалы. Сознательная агрессия 0 до лекции, подсознательное 600 против мужчин. Еще бы вы не дрожали. То есть у вас просто... Это дрожь, это разворот программы самоуничтожения. Когда программа самоуничтожения разворачивается, если человек более-менее добродушен и сбалансирован, она может идти как э, и внутренняя дрожь, и внутренняя неуверенность, и ощущение тоски, или кожное высыпание. Ну, то есть, вот вся раскачка идет сначала щадящим вариантом. А потом уже, если человек не делает выводов, тогда уже начинается тяжелое поражение функций, в том органике. Так что, а ну-ка посмотрим, что у вас сейчас. Так. Сейчас у вас сознательная агрессия 0, подсознательное 100 к мужчинам. Что у вас не преодолено? Отношение чисто, способности чисто, будущее чисто, душа чисто, инстинкт размножения чисто, инстинкт управления 100. Ну, вот когда я приведу себя в порядок и найду те слова, которые вам помогут преодолеть инстинкт управления, тогда, я думаю, последние дрожания уйдут. И все будет хорошо. У меня высокая степень а, миопии и уринопроблемы. почему, с чего начать, а, долго ли мне еще носить… М -м так, ну хорошо, давайте посмотрим, что у вас. У вас потомки тяжеловаты. Что было до начала лекции? Так, мочеполовая система. Район груди не важно, снижение общего фона – это тема. Тут больше ревность идет. Там, в зависимости от отношения было 500. Подсознательная агрессия к мужчинам 300 единиц. Но со всеми, естественно, будет проблема по гинекологии. Что? Погромче. Погромче, так. Мне на одно выступление сказали, что нужно сделать, вот у женщины проблемы по гинекологии, что нужно сделать? Я говорю, прочитайте Библию, там написано, да убоится жена мужа своего. Снимайте претензии к мужчинам. Все болезни у мужчин от женщин, все болезни у женщин от мужчин. Снимайте претензии, ведь понимаете, какая ситуация? Вот я зацеплен за какую-то высшую сущность, там, инстинкт размножения. Для того, чтобы мне его более-менее привести в порядок, мне нужно, чтобы десятки лет, там годы, у меня все мои начинания разваливались. Мне нужно, чтобы э, цель моей жизни просто рухнула. Мне нужно, чтобы, сказать, э, моё, сказать, мое образование или моя диссертация или что-то пошло прахом. Мне нужно, чтобы сказать, тот бизнес, который начал, лопнул. Мне нужно, чтобы меня друг предал тогда, когда я хочу, сказать, ему помочь и так далее, и так далее. Или просто я влюбился в какую-то женщину, не открылся полностью, она меня предала, ушла с другим. И по эффективности это может быть в два раза больше, чем 20 лет работы надо мной. То есть гораздо более сильное, ведь любимый, когда я испытываю любовь к кому-то, этот уровень может быть очень и очень высоким и масштабным. И соответственно, если этот человек меня обидит, то масштаб унижения огромен. То есть, никто, как любимая женщина, не дотянется до очень высоких уровней дестабилизации. Поэтому, если я могу принять оскорбление обиду от любимого человека, то это возможность кардинального глобального очищения всей судьбы. Но это могут единицы, поэтому всех остальных лечат распадом бизнеса, судьбы, образования, начинания и чего угодно. Все. Значит, первое, с чего должна начинать женщина, это снимать задним числом претензии к мужчине. Первое, с чего должен начинать мужчина, снимать претензии к женщинам. Закон. Потом недовольство собой. Со всеми вытекающими. Уже восемь лет Бог не дает ребенка. Без всяких видимых физических патологий. А, постоянная смена мест, плюс постоянная смена мест работы. В чем причина? Сейчас посмотрим, что у вас? Идет ли не детей? Кто автор? Мать, бабка, прабабка плюс ваш характер по прошлым жизням. Что это такое? Непонимание к окружающему миру и претензии к миру, презрение к миру, это презрение к высшим силам, типа мир несправедлив и так далее. Это многократное недовольство обществом и недовольство собой. Вы понимаете, идет тонкий план, типа мир несовершенен, мир жесток. И фон достаточно сильный идет. Ну хорошо, что у вас сейчас? Отношения чисто, способности чисто, будущее – 400 закрытие. чем это связано? Институт размножения и управления. Но говоря простым языком, если у женщины будущее закрыто больше, чем на 100, то шансов иметь здорового ребенка у нее почти нет. У вас идет будущее закрытое на 400, то есть для вас идеалы сознание важнее любви. Если для женщины любовь сначала, осознание потом, она весь мир любит, как своего ребенка. Какой бы он ни был плохой, горбатый, уродливый, она его любит. И при этом может, как бы сказать, быть недовольна чем-то. Но сначала идет любовь. Тогда критика созидающая Тогда она говорит, да, мир несовершенен, общество так далее, и так далее. Но в принципе мы живем, мы развиваемся. У японцев провели исследование. Взяли долгожители, 100 человек, которые прожили больше 100 лет. Их объединило только два момента. Первый – добродушие, второй – они говорили, мы принимали жизнь такой, какая она есть. Так вот, вы как раз никогда не принимали жизнь такой, какая она есть. Вы сначала критиковали, потом любили, на любовь места не оставалось. И в ваших потомках сидит тенденция – мысль, логику, анализ, сознание поставить выше любви. Человек – это сознание, Бог – это любовь. Так вот, когда человеческое поднимается выше Божественного, начинает душить Божественное. Когда сознание поднимается выше Любви, сознание душит Любовь. Идет процесс вырождения Любви, вырождения Божественного, распад. Естественно, детей не будет. Значит, вы... Вам нужно отмаливать идущее по роду желания человеческие ценности поставить выше Божественных. Вам нужно отмаливать желание в любимом человеке любить сначала человеческое, а потом божественное. В любимом человеке вы сначала любите Бога, потом друга, потом любимого мужчину. Вам нужно вспоминать все моменты, просить, чтобы а, повышенные претензии из-за того, что сознание для вас оказалось важнее любви, повышенные претензии недовольства обществом, а, другими людьми, окружающим миром, чтобы оно снялось с вашего рода, потому что это и есть агрессия к Богу. Насколько вы изменитесь, настолько у вас есть шансы получить детей. Но если даже вы забеременеете, в принципе, после того, как, скажем, же, женщины многие читают книги или попадают на сеанс, достаточно нормально потом проходит беременность, рождение. Но я повторяю, что если вы забеременеете, родить ребенка, это еще не означает, что вы полностью привели себя в порядок. Это только первый шаг. Потому что если, сказать, я вас рей, Бог не дает ребенка, то, что называется, значит, неблагополучие идет по потомкам. И здесь нужно не только за себя работать, но и за потомков. Я, кстати, сейчас говорю, у меня всп... мысли... Я вспомнил еще один момент. Я говорил, что сейчас как бы идет рихтовка моя на инстинкт управления и созидания. Вот представьте мои эмоции. Вот я открываю какие-то новые структуры, а это очень перспективно. Я весь... такой возвышенный, приезжая в Волгоград. А мне говорят, вы знаете, очень много, вот, перед выступлением, мне говорят, вы знаете, много людей еще возвращало билеты. Я говорю, а почему? А потому что мотивировка была такая. Они возвращали билеты и говорят, нам многие знакомые, которые были на прошлых лекциях, сказали, это чистый бред, шарлатанство, он несет какую-то ахинею, и поэтому мы не хотим идти на такие лекции, вот получите назад билет. Вот как раз вот, Потому что я считаю, вот, вот выход на уже на момент не только души, но и инстинктов, это очень такой, скажем, серьезный мой прорыв в плане этих исследований. И, соответственно, у меня было приподнятое настроение. Ну, соответственно, идет компенсация. Я оказался еще шарлатаном и так далее, и так далее. Первый город, где я вообще услышал, что такое можно сказать о моих исследованиях. Если сказали, значит, тема весьма серьезная, над ней работать надо соответственно. Если в этот город еще приеду, надеюсь, меня в шарлатанстве не обвинят. А, да. Но такое, такая же где-то, как у живого человека и у трупа. Равнодушие – это потеря всего. Поэтому э, добродушие – это активное действие с любовью. А равнодушие – это когда ни любви, ни активных действий нет. Поэтому многие считают, интерпретируют так, ага, значит, чтобы не зацепляться за человеческие ценности, нужно на все плевать и быть равнодушным ко всему. Но это, это опять же, это решение проблемы, как у меня был на лекции один человек, и говорит, так, значит, вот уже голодаю чуть ли не месяц, молюсь непрерывно, Карму надо закрыть. Ну, что сделать? нас ну, с балкона выпрыгнуть? Нет, рановато. То есть, вот таким образом можно, конечно, карму подрихтовать, но есть же другие методы. У меня проблемы с учебой. Два раза лежала в больнице. Нарушение перещурительной системы. Как работать над собой? Так, сейчас поле более-менее. Что было до этого? Унижение район кишечника, гинекологии проблемы. Это проблемы с детьми. Что у вас было? Недовольство окружающим миром. Тема идеалов опять – 300, закрыто будущее. То есть у вас могли быть проблемы еще с рождением детей. Что сейчас? Отношения чисто, способности чисто, будущее на 100 закрыто, презрение к мужчинам не снято. То есть, понимаете, в чем дело? Мой метод позволяет человеку провести себя в порядок тогда, когда он все-таки где-то, хоть в какой-то степени выгреб грязь, которую он накрутил. Вот если вы презирали, осуждали, озлоблялись, то будьте добры вернуться, попросить за это прощение, изменить отношения, иначе вы этот груз просто не поднимете». Все очень просто. А если человек считает, что он может, как один мне студент, я помню, несколько лет назад пришел говорит, а вот если я бабушку зарежу на улице и чистосердечно покаюсь, я говорю, Вы, у вас не получится покаяние. И он же мне говорил, ну я Бога люблю, пускай он мне денежки даст. Change. Вот многие так относятся, к сожалению, к той информации, которую я даю. Потому что та информация, которую я даю, она не для того, чтобы помолиться и выздороветь, или помолиться и стать богатым, она для того, чтобы стать счастливым. Вот это желательно понять. Если человек это понимает, то тогда будет все нормально. Если он жестко нацелен на результат, тогда, когда он как бы, тогда неважно. Вот мне, а, сказать, на семинаре, это в книжке я пишу, дали книжку, называется «Самый богатый в мире торговец». Я прочитал несколько миллионов человек по всему миру, больше всего в Америке. И везде хвалебные отзывы. И женщина, которая мне дала эту книжку, она говорит, скажите, какого мнения об этой книге? Я говорю, я могу продиагностировать? Я говорю, здесь идет пожелание смерти многократной людям из-за благополучной судьбы. Она была ошеломлена. Она говорит, прочитайте эту книгу, там только о любви говорится. Я прочитал, книга прекрасно читается, какой-то странный осадок. А смысл такой, что человек решил стать самым богатым в мире торговцем. Он прошел продавать, продавать когда первый плащ, зашел Вифлеем его послал учитель, учить. Хозяин. Он приходит в какую-то пещеру, там ребеночек, он из чувства вот такого бескорыстия, любви отдал этот плащ ребеночку. Вот. И потом какая-то звезда появилась над Двифлеема, и выяснилось, что звезда за ним шла, это учитель говорит, ты, говорит, что-то такое совершил, раз целая звезда так сказать, следовала за тобой, и он говорит, вот так и так, он говорит, да, ты прекрасный человек оказался. И вот он ему дает свитки, в которых описывается, как стать самым богатым в мире торговцем. Для американцев, сами понимаете, как это звучит. И там, э, сказать, и пункты, Не сказать, независимо от чего, будь добродушным, и самое главное, обращайся с любовью ко всем людям, и так далее, и так далее. Читай, вроде бы все нормально. Вот я, сказать, пишу, потом до меня дошло. Люби людей, независимо от чего, людям помогай. И все это ради того, чтобы стать самым богатым торговцем. Любовь используется как рычаг для того, чтобы стать богатым. Это есть американская психология. Вот почему. Причем я сначала читал, мне книга понравилась, а потом я думаю, вот, сказать, кошмар того, что там написано, я понял только тогда, когда уже от этих чар избавился и посмотрел на эту книгу со стороны. Когда мы любим для того, чтобы стать здоровее и богаче, это плачевно оканчивается. Сначала это работает, потом плачевно. К сожалению, мои исследования позволяют многим читателям воспринимать информацию именно так. чего я хочу вас уберечь. Да. Да. Вы знаете, понимаете, какая ситуация? Когда человек любит для того, чтобы стать богаче и здоровее, на первых шагах это допустимо, потому что он все-таки идет к любви. На первых шагах его убивать не будет, А потом, когда это уже будет системой, философкой, тогда будет проблема. Я считаю, у Луизы Хей где-то похожие моменты, потому что как бы она начала, но продолжения нет. Ну, как и во многих американских системах. Потому что если я как-то диагностировал, так на всякий случай, по имени. Так вот, там идет закрытие будущего где-то на 500-600. на 600. То есть там идеалы важнее любви, все-таки в какой-то степени. То есть она где-то нащупала правильный момент, что должна быть любовь и все. Но вероятность система приоритетов, я убедился, что понятие «любовь», оно все-таки должно ассоциироваться с приоритетным понятием «любовь к Творцу, к первопричине». Иначе эта любовь все сильнее будет акцентироваться на ценности человеческие. А что такое ориентация на человеческие ценности, я писал в трой книги «Когда чуть не ослеп». когда я начал свою молитву, с того, что я люблю весь окружающий мир, родственник это, да, я все люблю. Да и Бога в том числе, как я молился. выяснилось, что не получается. Да. да. Так. Да, да. Об этом думал. Почему в старости все больше вылезает болезни? Вот как, как я сейчас это представляю, причина в следующем. Во-первых, если мы неправильно относимся к миру, то мы не очищаемся, а накапливаем ошибки. Там проревновал, там осудил, там жить не захотел. Пока идет молодой организм, это все как бы, во-первых, оно накапливается не не в самом организме, а в поле. Во-вторых, где-то до 30, до 35 лет природа защищает организм, чтобы продолжение рода шло. Но это не означает, что эта грязь куда-то исчезает. Она просто там. После 30-35 лет, когда детородная функция основная выполняется, тогда активнее вся, как бы активнее идет расплата за содеянное. Поэтому начинается развал. Но ведь те же люди, которые прожили в Анде-Асминус долгожители. Человеку 120 лет он двух двухпудовку выжимает. Или как я в книге описывал. Было 108 лет, весь день пахал. Значит, возможен и другой вариант. Значит, первое. Это накопление ошибок в плане агрессии по этой жизни. Второе это память о прошлых жизней, в которой где-то я там накрутил, и эта память всплывает, как правило, не в молодые годы, а попозже, то есть как бы расплата за прошлые жизни, она, если я буду расплачиваться в 14-15 лет, хотя и так вот многие дети заболевают именно в эти периоды, когда вспыхивает и связь с прошлыми жизнями, и с будущим, 3-5 лет. 10-14, 18-20, а потом после 30. Вот. И еще один момент какой. Когда я рождаюсь, у меня очень сильная память о моем существовании вне тела. То есть основное количество человеческих ценностей, оно там было связано. Поскольку не было тела, то есть сознание имело другие формы и так далее, и так далее. Поэтому контакт с Богом и чувство любви, оно гораздо больше, когда я за пределами своего тела. Но ну все, кто испытал клиническую смерть или там выход за, те, за пределы тела, так сказать все те, кто более-менее так, ну скажем, сумели отойти далеко от тела, все испытывали чувство сия, сияния, света и любви. Это говорит о том, что именно пребывание в нашем теле а и связывание с человеческими ценностями, оно развивает нас как человека, как так сказать, развивает нашу оболочку. Но мы съедаем любовь. Поэтому, когда человек рождается, вот этот запас воспоминаний о том, что любовь сначала, а все остальное потом, она его держит. И поэтому он не болеет. Потому что он любую ситуацию... Я по себе сравнивал, и вы можете вспомнить любую ситуацию. В 17 лет вас оскорбили, и сейчас оскорбили. Тогда вы бежаете, скричите, а чувство любви, вот оно сияет. В возрасте э, сохранить чувство любви, добродушия при оскорблении гораздо тяжелее. Я это четко, ясно себе это почувствовал, я проанализировал. Так вот, чем меньше с возрастом воспоминания о любви, тем сильнее мы погружаемся в этот мир, тем, э, а, тем меньше прохождение испытаний, больше агрессии, быстрее старости и болезнь. Поэтому, скажем, элементарное средство для того, чтобы мне пройти... лучше любое испытание, не накопить грязи, которая потом будет разваливать меня болезнями в старости, я должен увеличить количество любви. Значит, я должен на какое-то время подключаться к той памяти, которая была до зачатия моего, и, значит, я должен отстраняться от всех человеческих ценностей. Значит, если я буду периодически голодать, уединяться, молиться – это форма выключения всего, отключать сознание, то я буду реже болеть, что и происходит. Вот механизм. И насколько мы выключаемся из всех человеческих ценностей, насколько для нас любовь сначала, все остальное потом, настолько все жизненные ситуации, которые мы проходим, мы проходим правильно. И тогда это уже идет на наш плюс. И тогда в любом случае старение идет медленно, болезни меньше. И в принципе, если, скажем, это все правильно выполнять, я считаю, то человечество добьется той ситуации, когда практически без постарения Человек будет не умирать, а просто переходить в другое состояние. Его срок пришел, он перешел в другое состояние. То есть, внешние элементы болезни старости будут, но не в том плане, естественно, как это сейчас. Когда старость – это ужас по распаду всего, а смерть – это мука. Ведь давно замечено, святые как бы умирают легко. Люди озлобленные, так сказать, они умирают, ну, как грешники, умирают тяжело, с муками и так далее. Просто многие считают, что грешники – это только ненависть к другим. Грешники – это ненависть к себе. Грешники это осуждение мира. Так что грех это агрессия против любви. Поэтому начинаете молитву, сначала снимаете, вот вспоминаете, что вы сегодня, так сказать совершили какие преступления против любви и просите за них прощения. Так, ну время наше заканчивается, да. Знаете, мне как книга называется их? Попробуем взять информацию. Так, значит, что у них там? По отношениям чисто, по способностям чисто, будущее, закрытие 300. Я сколько не смотрел течений, новых течений христианских, они все в основном активизируются на чем? Что. Именно, христианство как бы устарело, оно противоречиво, нелогично и так далее. А вот они более правильно понимают. И вот во всех этих последних течениях, особенно если они из Америки идут, там явный приоритет – сознание над любовью. Там логические… Да. <клевые> – Они Прекрасно. – Они чувство Прекрасно. Хорошо, но я пока, сказать, может быть, я ошибся в диагностике, но пока идет ориентация на, ведь понимаете, у Христа есть парадоксальный, когда он говорит о том, как слуга обманывает хозяина и так далее. Если они, скажем, для них принципы, идеалы, духовность, благородство, главная цель, это уже не религия. То есть я не я не знаю конкретно, какие их установки, но Судя по диагностике, там все-таки значение. Ведь э, они могут говорить о чувствах, но опять же принципы, идеалы мечты могут быть, я не знаю, на тонком плане важнее чувство любви. И в результате вроде бы внешний эффект сильный, мощный и так далее, а в конечном счете э, оно все сужается и замыка... замыкается в себе это течение. То есть, понимаете, как правило, я не видел ни одного после хри... э, христианского течения, современного, их очень много, в котором бы. Любовь четко, однозначно шла вверх всего. Почему Библия такая нелогичная? Может быть, и для того, чтобы человек не на логику опирался, а вот на вот это главное. А последние три столетия мир живет мыслью, логикой. И поэтому все течения, которые сейчас появляются, они слишком пропитаны ценностями сознания. И вроде бы самые благие устремления, вроде бы все логично, все понятно. И тем не менее, скрытый фон присутствует. И у свидетелей Иеговы я смотрел, и у любого современного течения. Так что я думаю, что э, эти течения, чем они интересны и полезны? Тем, что они пытаются, это попытка понять э, Бога нашим сознанием тоже. Ведь если, скажем, берем а, православие, там, сказать, каноническое однозначно, вот только так, недавно перешли на нормальный язык, а раньше вообще был старославянский. Но в этом есть, как бы, ограниченность, но в этом есть сохранение, ну, первичного импульса. А в современных, вот, американских проповедниках, я, мне вот нравится их блестящее желание понять... перелопатить Библию с точки зрения понимания современного человека. И в этом плане они делают шаг вперед с одной стороны, а с другой стороны для них именно понимание, оно незаметно перевешивает в плане любви. И потом, соответственно, идет... негативный результат у меня это то же самое я я ведь начал исследование как исследователь я начал понимать библию и все шло прекрасно а потом на, начался медленный распад и я не мог понять в чем дело до тех пор пока я не понял что нужно и отказываться от сознания в том числе во всех его формах что человек это сознание бог это любовь и я этот путь еще до конца не преодолел потому что когда я внутренние не буду зависеть от сознания, тогда не буду зависеть от э, инстинкта управления и созидания, и чего угодно. А пока я логикой пытаюсь управлять миром, как бы ни было это совершенно логика, она остается логикой и сознания. Дело в чем? Главный смысл Библии – это отстранение человеческого ради Божественного. Чем сильнее человек зацепляется за человеческие ценности, тем тяжелее ему их потерять. Библия на подсознании делает блокировку ориентации на человеческие ценности, хотите вы или нет. И чем сильнее человек за, за них зацеплен, тем сильнее у него как бы сшибка идет. Для того, чтобы Библию нормально читать, должно активизироваться чувство любви и немножечко успокоиться сознание. И тогда идет ощущение засыпания. То есть, у кого гипертрофировано сознание, у того оно начинает глушиться настолько сильно, насколько сильна ориентация на него. Поэтому возникает желание спать, расслабление и так далее при чтении Библии. Но, ну, кстати, при чтении моих книжек тоже такое бывает. Да. Имя. Поле очень плохое. Там пожелание смерти мужчинам всему миру. Автор, мать, бабка, у вас пять поколений по женской линии идет колоссальная гордыня, постоянные претензии ко всему миру. Здесь, ну, здесь нужно работать, то есть за весь род нужно просить прощения за предков, за себя и за потомка, да. Понимаете, в чем дело? Я смотрел все сочинения о карме, но после, вот почему-то до 93 -го года, как я написал книжку Диагностика кармы, и не, не, не было подобной литературы. А сейчас ее там очень много, но я ее читаю, я, скажем, личных исследований автора там не встречал, поэтому я как-то так спокойно отношусь к такой литературе. Я ничего для себя особого не извлек. Первое, что вам делать, снять претензии к мужчинам. 300 единиц подсознательной агрессии – что вы хотите? Первое. Второе – два имени, они помогают. Иногда дают три имени. Одно имя несет негативную кармическую направленность, человек как бы себя отождествляет с другим именем. Так что в этом плане имя, сказать, приключение такое, оно на пользу, я считаю. Вот. А я еще раз говорю, вы понимаете, человек часто думает, все силы у него уходят на критику окружающего мира. На претензии, на, скажем, ощущение паники или страха и так далее. И меньше всего сил уходит на то, чтобы измениться внутренне. Так он, как да. Значит, первое, поймите, что эти проблемы не неприятность, да, а ваше лечение. Измените отношение к проблеме. Сильный человек отличается от слабого тем, как он относится к неприятностям. и к трудностям, отношение, то, что вы считаете неприятностью и проблемой, воспринимаете как ваше очищение, то есть вот чувство любви, а вот ситуация, и вот вы нарабатываете это чувство, и потихонечку вы, понимаете, чем человек сильнее дергается, тем ситуация срабатывает как удавка. Если он отпускает ситуацию… Идет наоборот. Мне одна женщина сказала, чем больше искала лекарства для своего ребенка, тем хуже становилось. А там тяжелое заболевание, там рак крови кажется. В какой-то момент меня сказала, как будет, так и будет. У ребенка пошло улучшение. Поэтому, как ни странно, особенно женщине, что нужно сделать? Не думать. Так вот, вы не спите потому, что когда человека зацикленность на сознании слишком высокая, то организм, чтобы заглушить сознание, не дает спать ночью, тогда вы ночью не спите, а днем не бодрствуете. Это есть угнетение сознания. У меня был, был пациент, пришел с женой, он говорит, она уже не спит вообще три месяца. Я говорю, пускай не, не осуждает людей. Она через два дня спала, как убитая. А почему? Потому что сознание рождает критику, оценку ситуации. Она выключила критику, сознание успокоилось, можно спать. А так бессонница часто – это есть результат повышенных претензий к миру, это перевозбужденное сознание. Так вот, оно лечится, чем перевозбужденное сознание? Угнетением своим. И угнетается оно днем, когда человек ночью не спал, ему сложнее уже оценивать ситуацию, сложнее давать критику. И это работает на него. Поэтому, если хотите ночью спокойно спать, не думайте плохо о других и о себе. Все, закрываются возможности для диагностики. Общий вопрос еще где-то потяну немножко. Да. Это страх перед будущим. Это зацепка за идеалы за сознание. Сознание контрольной ситуацией. Темнота это отсутствие контрольной ситуации. Значит, зацеплено за ценности сознания. Тема-то та же проходит. Как? Если хорошее, то положительное. Что? Умершие часто снятся тогда, когда хотят чем-то помочь. Часто бывает так. Вот, допустим, так. Вот дочь зацеплена за идеалы. Очень сильно. Это может сказаться негативно на ее судьбе. Ее отец умерший оскорблял, унижал и так далее. То есть, шло унижение идеалов. Она к нему отрицательно относилась. Это еще сильнее зацепило ее за идеалы. Это не ситуация, когда она из-за этой зацепки может умереть. Отец является во сне. То есть, а у нее... вся эта тема агрессии уже наработана автоматически. И он во сне, с ней общается, разговаривает, и получается так же, как бы, идет провокация на агрессию, а этой агрессии уже нет, потому что он умер, потому что она его где-то простила. А он является во сне, а во сне ситуация не воспринимается, как в прошлом времени, все в настоящем. И она уже снимает к нему агрессию, ее зацепка за идеал уменьшается, и она может выжить. То есть, часто а, умершие появляются не для того, чтобы там словесно сказать, а именно вот этим контактом выровнять. У меня одна женщина была знакомая, она говорит, а, говорит, вы мне, говорит, извините, но у меня кровотечение идет уже чуть ли не полгода, я ничего не могу сделать, у меня месячные длятся полгода. Я говорю, у вас умер человек, которого вы знали? Она говорит, да. Вы его осуждали при жизни? Да. Так я говорю, осуждение, которое шло к нему при жизни, идет сейчас как осуждение всего загробного мира. И превращается в программу самоуничтожения, которая вот у вас и дает кровотечение. Вот почему говорят а, фраза о мертвых плохо не говорят. Потому что, говоря плохо о мертвых, говорите плохо о целом мире. Это может кончиться только плачевно. Поэтому, как правило, если человек умер, здравомыслящий человек просит у него прощения за все моменты претензий претензии к нему. Это очищение и перед загробным миром в том числе. А если этот человек идет в другие миры. Более высокой иерархии, а у вас есть недовольство и агрессии к нему, то это вообще может быть дать тяжелейшее заболевание, которое врачи, естественно, не вылечат. Поэтому, кстати, на всякий случай, ни об одном умершем не говорите плохо. А у нас что делали? Ах, нах ах, Стали, нах, Берия. Все мы дети Божьи. Так что, на всякий случай, снимите претензии к любому умершему. Я все говорю, внутри каждого из нас Бог. Все. Ну и, и очищаете. А почему бы не очистить? Да. У вас агрессия к мужчинам огромная. Очень большая. И вы ее не снимаете. Вы меня атакуете, соответственно, вам не важно. Да. Потому что вы атакуете. Обида на одного мужчину – это есть обида на всех мужчин на тонком плане. Вы спите? хорошо, но ну, выспитесь, тоже неплохо. Так, все, сядьте прямо руки, положите на колени. Ну, очень много книжек, я серьезных пока не встречал. Все, сядьте прямо руки, положите на колени. Значит, женщины, снимайте обиды на мужчин, мужчины на женщин. Прошу, сейчас. Пожалуйста, вспомните все моменты, когда вы проявляли агрессию к любви в душах других людей, в окруж... к душе мира, окружающего вас, и к своей, к любви в своей душе. И попросите, чтобы агрессия к любви во всех формах снялась с вашего рода, из предков вас и потомков. Хорошо. Все. лекция закончилась. Спасибо. Всего доброго, до свидания.